Пафин-кафе благодарит Олега Шаста, автора повести Цена верности за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Boosty и Patreon, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Олег Шаст. Цена верности. Пролог. Лучи уходящей звезды окрасили облака над океаном в нежные оттенки красного. Лёгкие волны неторопливо накатывали на заснеженный берег. На воде покачивались привязанные к столбикам причала лодки, а в лазурном небе кружили синие чайки. Птицы громко перекрикивались, чувствуя лёгкую добычу, и самые смелые пикировали вниз, чтобы ухватить брошенную на сетях рыбу. Никто не мешал им таскать богатый улов, и стоило лишь немного задрать голову вверх, чтобы понять, почему. От горящего на холме посёлка В небо поднимались плотные столбы дыма. Там, возле тлеющих останков некогда крепких домов, запах гари становился невыносимым и смешивался с вонью палёной шерсти. От жары снег растаял, и улицы превратились в грязные болота, где изломанными куклами лежали тела местных жителей. Всех они пали от клинка безумного рыцаря, да и его самого теперь нельзя было назвать живым. Убийца стоял на краю поселения и смотрел на горящие дома отрешённым взглядом. Белая одежда превратилась в пропитанные кровью лохмотья, а душа истлела от горя. Он не испытывал сожаления, но чувствовал, как внутри догорают остатки ненависти, оставляя после себя пустоту. Пустоту, заменившую боль и породившую чудовище. Глава первая. Долг хранителя. Над крышами небольшого северного посёлка плыли плотные облака. Они накрывали деревянные дома тяжёлой тенью и сдерживали свет звезды Акшири, погружая всё вокруг в полумрак. Мрачный чёрно-белый мир пах холодной тоской и нагонял уныние. Но когда лучам удавалось пробиться через завесу туч, Всё менялось. Возвращались цвета, снежные сугробы искрили яркими переливами, а местные жители спускали на нос меховые шапки или надевали очки, чтобы спрятать глаза от невыносимой белизны. Тяжёлые головные уборы вместе с тулупами и валенками были незаменимой защитой от мороза. Тёплая одежда помогала выдержать самые лютые холода и метели, делая жизнь на севере более-менее возможной. Посёлок, как и весь этот мир, населяли льветы. По своему телосложению они имели большое сходство с людьми, если не считать длинного хвоста, короткой шерсти и вытянутого лица, присущего крупным представителям семейства кошачьих. Место под строительства северного поселения льветы выбрали далеко не случайно, ведь здесь располагалась удобная бухта для пристани. Кроме того, рядом с берегом проходило холодное течение, приносящее огромные косяки красной рыбы, а её охотно покупали по всему миру. Поэтому почти всё взрослое население посёлка было связано с морским промыслом. Большинство из них постоянно ходили за рыбой на лодках, а остальные работали на заводе по производству консервов. Выловленной добычи в полна хватало на обеспечение семей едой и на отправку нежного мяса в города на юге, что приносило рыбакам неплохой доход. Часть денег эльветы почти всегда опускали на расширение поселения или на ремонт ветшалых домов. Несмотря на суровый климат, местные ценили свою родину и надеялись, что она когда-нибудь дорастёт до статуса маленького города. Хэлс 7 прибыл сюда пару дней назад и никак не мог привыкнуть к сильному морозу. Ему даже пришлось купить у местного лавочника меховую шапку. Она не сильно изменила общее состояние южанина, но помогала защитить торчащие на макушке уши от холода. Лев сожалел, что пришлось оставить на юге привычный белый плащ, который сразу мог выдать в нём хранителя закона. Особая форма позволяла хозяину не перегреваться в жару и спасаться от холодов в любой мороз. нужно было лишь иногда подзаряжать ткань энергией. Но ради исполнения цели Хельс сам решил на время отказаться от ношения положенной по статусу рыцаря одежды. Он надеялся, что в ордене не смогут прознать об этом поступке, иначе по возвращении с задания львята могли запросто лишить месячного жалования. Сейчас Хельс одевался неброско и в серой одежде походил на простого путешественника, притачившегося на север по никому не интересным делам. Он сидел на втором этаже местной гостиницы, кутаясь в шерстяной плед, и наблюдал за главной улицей через маленькое окно. Из-за мороза стекло постоянно покрывалось корочкой льда, и рыцарю часто приходилось отогревать его дыханием, чтобы сохранить возможность видеть хотя бы что-то. Правда, снаружи сейчас ничего и не происходило. Котята ещё спали перед занятиями в мудрюме, а их отцы уже ушли на промысел в море, оставив Леветэс заниматься хозяйством. Утро ещё только наступало, а уже все печные трубы выпускали в небо клубы плотного дыма. Хозяйки готовили разную стряпню, а запах свежего хлеба из местной пекарни плыл по улице и проникая через щель в рассохшейся раме, попадал в комнату гостиницы, заставляя Хелса давиться слюной. Севен поёжился от пробирающего через одежду холода и с тоской посмотрел на нетопленную каменную печь. Возле неё лежала растопка в виде оторванной коры и охапка сухих дров. Ничего не мешало ему разжечь огонь и согреть комнату, вот только хранитель не умел этого делать и ворчал на собственную глупость. Когда его заселяли, Хеллс прослушал инструкции хозяйки и убежал осматривать посёлок. В итоге, проболтавшись на улице до темноты, Львет вернулся в остывшую комнату. Дрова были здесь же, и рыцарь без задней мысли попытался сразу растопить каменку, Вот только дым ни в какой ни желал выходить наружу. Он скапливался в помещении, вылезая из всех щелей печки и быстро заполнил комнату, грозясь задушить кота. Хелсу пришлось заливать огонь водой и несколько часов проветривать жилище. Самое обидное, никто даже хвостом не пошевелил, чтобы прийти на помощь, хотя в этом он был виноват сам. По приезду Хелс старался вежливо обходиться с местными жителями. Но по незнанию северных обычаев умудрился обидеть хозяйку гостиницы, когда та поинтересовалась причиной приезда львета. Он в шутку упрекнул женщину за любопытство и неожиданно заработал врага. Северянка холодным тоном пообещала, что больше не станет совать хвост в дела важного гостя, и после этого почти с ним не общалась. Севен попытался извиниться, но Ольве Тессу упрямо придерживалась своей позиции и предложила съехать, если его что-то не устраивает. Гостиница была одна, переселиться оказалось некуда, и из-за этого Севен уже две ночи спал под тремя одеялами, а утром делал силовую зарядку, разгоняя застывшую кровь по организму. Пока что он не заболел... Но подобный инцидент неумолимо приближался, и Хэлсу оставалось надеяться, что удастся разобраться с делами как можно скорее. Окно, перед которым сидел Лвет, снова замёрзло, но Севен не стал на него дышать и скоблить и ни пальцами, рука с подточенными когтями потянулась к столу и подняла несколько исписанных разным почерком бумаг. Вертикальные зрачки Хэлса расширились и тут же снова превратились в две узенькие щели. Он не весело ухмыльнулся, обнажая острые клыки, и погладил подбородок, в очередной раз пробегаясь по знакомым символам. Документы в основном содержали сведения о бесследно пропавших жителях и патрулях хранителей, отправленных в посёлок для расследования. С ними пропала связь, а поисковая команда не смогла обнаружить никаких следов. Официально объявили о падении транспортника в море. Но этот факт смотрелся нелепо. Львы-то уже давно научились сканировать подводное дно, и никаких обломков там не нашлось. Кроме странной пропажи, в Орден поступило несколько доносов на подозрительный груз с товарного транспортника, развозившего красную рыбу по городам. В них говорилось о наличии в ящиках оружия и непонятных склянок с разноцветными жидкостями. Однако через несколько дней все отправители таинственным образом исчезали, и вскоре подобные сообщения перестали появляться в Ордене. Несмотря на подсказки рыцарям, пока не удавалось захватить груз или отыскать производство. Отсюда следовало, что стоявшая за преступлениями организация обладает большими возможностями. Единственной зацепкой, за которую можно ухватиться, оставался торговый корабль. Хранители были уверены, что груз перевозит именно на нём. Только две тщательно подготовленные облавы не дали результатов. На борту транспортника находили только консервы или замороженные брикеты с рыбой. Несмотря на неудачи и отсутствие доказательств, орден не мог просто закрыть глаза на эту ситуацию и периодически отправлял рыцарей в посёлок в Надежде, что рано или поздно кто-то из них приуспеет в расследовании. За раскрытие дела даже назначили награду в виде внеочередного звания. И этот факт не смог не заинтересовать Хелса Севена. Он уже давно стремился получить статус командующего и осесть в одном из маленьких городов. Так что северный посёлок со своими тайнами подвернулся львету, весьма, кстати. Зная расписание транспортника, составленное на пару недель вперёд, Хелс прибыл в посёлок заранее. Прикидываясь историком, собирающим различные факты, он расспрашивал местных жителей насчёт тех или иных зданий и просил поделиться необычным рассказом. Только за целый день пустых бесед с рыбаками Хельс понял глупость этой идеи. Эльвет и Снехот шли на контакт и старались отделаться от назойливого выживания как можно скорее. Даже предложение выпить за его счёт не смогло привлечь больше, чем пару самых ленивых и бездарных рыбаков, которые только хвастались нереальными подвигами или ныли на свою тяжёлую жизнь, не сообщив ничего полезного. Потратив первый день впустую, Хельс предпочёл сменить подход и прогуляться по посёлку. Он хотел лучше изучить местность перед прилётом транспортника и заодно поискать одних из самых надёжных информаторов в мире, а именно котят. Часто малыши могут услышать много интересного от взрослых, которые не обращают внимания на их присутствие и треплются на весьма деликатные темы. Считается, что котёнок ничего не понимает и не сможет навредить их планам. Но он может всё запомнить, а потом пересказать за сладкое вознаграждение. Хэлс уже не раз прибегал к помощи детей и благодаря им раскрыл не одно провальное дело. Шатаясь по посёлку на протяжении нескольких часов, ему удалось отыскать подходящих для беседы котят. Шайка местных хулиганов занималась тем, что развешивала рыбьи потроха на дверные ручки самых вредных, по их мнению, жителей. К радости Хелса, котята не стали разбегаться, испугавшись приезжего, и завалили его вопросами о южных городах. Рыцарю пришлось рассказать несколько захватывающих историй, а когда рты маленьких слушателей открылись от удивления, он поинтересовался насчёт таинственных мест, куда запрещено пускать детей. Котята охотно рассказали об одной особенной пещере недалеко от посёлка. Подземелье пользовалось дурной славой, и по словам малышни, даже взрослые старались держаться от него подальше. Севен потратил кучу времени, расспрашивая маленьких львят про пещеру. И за одну монету котята согласились его туда проводить. После этого пришлось целый час ползти за ними по сугробам. Но подземелье оказалось небольшим по площади гротом с несколькими нечитаемыми фресками на стенах. Хелс облазил пещеру вдоль и поперёк, но ничего не говорило о наличии тайных проходов или существовании мастерских. Кроме того, к подземелью не вели следы по снегу, и Севен признал, что здесь ловить ему нечего. Отблагодарив котят несколькими монетками и полюбовавшись их засветившимися от счастья лицами, Эльвет пробрался по снегу обратно в посёлок. Теперь оставалось только дожидаться прилёта корабля и попытаться проследить за пассажирами. Закончив листать документы и не обнаружив ничего нового, Хельс швырнул их обратно на стол. Он взглянул на часы и довольно улыбнулся. Оставалось подождать всего минуту, чтобы утро перестало считаться ранним, а это открывало возможность получить горячий завтрак. Пока что единственным плюсом за всё его пребывание в заснеженном поселении была очень вкусная еда, которую подавали в общем зале. Всего один раз отведав обжаренную в овощах рыбу с гарниром из морской капусты, он прочувствовал всё великолепие северной кухни и теперь искренне наслаждался каждой трапезой. Рыцарь сделал заказ на полноценную кормёжку в течение всего срока съёма комнаты, ещё до того, как непонятным образом нагрубил хозяйке. И сейчас искренне надеялся, что львитесса не плюнет ему в пищу из вредности. Стрелка на комнатных часах сдвинулась на верхнюю отметку и раздался слабый перезвон колокольчика. Хэл сам выставил звонок, чтобы не пропустить начало завтрака, и как только его услышал, шустро вылез из пледа. Спустившись в общую залу, хранитель блаженно улыбнулся, сразу почувствовав приятное тепло от большого камина. По сравнению с его комнатой, находиться тут было очень комфортно, и рыцарь собирался просидеть за завтраком как можно дольше. Хэлс, не спеша, выбрал пустующий столик у окна и уселся за него, положив на скатерть недавно купленную шапку. Рыцарю нравилось щуриться под лучами восходящей Акшери и представлять тепло южных городов. Сейчас в гостинице кроме него больше не было постояльцев. В зале находился только сам Хелс и девушка-подавальщица. Молодая и милая, она приходилась хозяйке племянницей и часто заправляла делами гостиницы в отсутствие тёти. Собирая еду на поднос, льветесса как бы не взначай расстегнула верхнюю пуговицу блузы и подмигнула сидящему у окна Хелсу. Хранитель улыбнулся ей в ответ. Из-за аристократичной внешности и манер любянно держаться в присутствии девушек, ему почти всегда везло на внимание с их стороны. И хотя рыцарем приходилось следовать священному кодексу, согласно которому брак разрешалось заключить только один раз, никто не запрещал провести вместе с незамужней красавицей пару приятных на чае. Нагонец Эльвитаса закончила собирать завтрак и принесла поднос к столику хранителя, специально наклоняясь пониже, чтобы ему открылась большая часть её груди. Но Хелс не собирался спать с ней, зная суровый нрав северных рыбаков. За такое они могли запросто прибить. Не обращай внимания на заявленную принадлежность к историкам, а потом бы всем посёлкам доказали, что учёный перебрал вина и, вернувшись с лестницы, сломал себе шею. Вежливо поблагодарив девушку за оказанную услугу, Хелс спокойно взял в руки столовые приборы и принялся за омлет из морских яиц. Он оказался весьма неплох, несмотря на зеленоватый цвет, и приятно освежал мятными пряностями. Подавальщица, обиженно поджала губы, принимая на свой счёт пренебрежение наглого южанина, и задрав нос, удалилась за стойку, на ходу застёгивая пуговицы блузы. Но рыцарь по-прежнему не обращал на неё внимания. Восхитительная еда всецело завладела сознанием львета и позволила вновь взглянуть на окружающий мир только когда перекочевало и тарелки в живот. Наевшись, он счастливо выдохнул, мысленно воздавая хвалу кулинарным способностям хозяйки, и взял с подноса аккуратную чашечку с ароматно пахнущим глентвейном. Обычно с утра его не подавали, но Хэлс доплатил за маленькое исключение и теперь блаженно щурился под лучами огшири, наслаждаясь пряным вкусом горячего вина с ягодами. Сейчас ему некуда было спешить, а прибытие транспорта станет мигом известно всему поселению. А в окно он пялился больше от скучного прозябания в нетопленной комнате, чем из-за необходимости. Медленно потягивая Глинтвейн, эльвец спокойно размышлял над своей миссией. Если не оплошать с этим заданием, должность командующего перестанет казаться для Севы далёкой мечтой, а станет приятной явью. Он желал осесть в маленьком спокойном городе, стоящем на берегу моря, и обзавестись семьёй. Хранитель считал, что уже достаточно постарался на благо родного ордена, и пришла пора подумать о своём счастье. Пару почиённых и отсутствие серьёзных дел позволят насладиться жизнью, не подвергаясь постоянной опасности. Отхлёбывая очередной глоток пряного вина, хранитель чуть не подавился одной из ягод. Когда дверь в общую залу резко распахнулась, и внутрь вбежал рыцарь с покрытым инеем лицом, Сразу заметив Севена, он чуть ли не бегом направился к его столу, и не спросив разрешения, уселся напротив, растянув лицо в довольной улыбке. "Господин историк, я всё узнал, как вы и велели", произнёс кот и нахмурился, глядя на удушливый кашель Хелса. Поднявшись со своего места, львет, не жалея силы, хлопнул хранителя по спине, и злощастная ягода, вылетев из горла, покатилась по скатерти, заляпав голубую ткань. Как же вы так, сокрушённо покачал головой рыбак в заношенном до дыр полушубке. Но тут же заткнулся, уловив недовольный взгляд Хелса. Давай рассказывай, что у тебя случилось, разбежал, словно тут бесплатно наливают, потребовал Сэвен. Так я с тобой и начал, господин историк. Транспортник товар летит, вот я, как и было велено, прибежал сообщить. Хранитель резко вскочил и наклонившись над столом, принялся сскаблить окно, чтобы увидеть летящий корабль. Спустя несколько секунд усиленных стараний, через стекло стало видно затянутое облаками небо, на фоне которого чётко различался силуэт приближающегося транспортника. Зрелище обрадовало Хелса, и он радостно схватил свою шапку, собираясь бежать к посадочной площадке. Только рука доносчика неожиданно ухватила его за плащ. "Простите за рыбацкую наглость, но а может, рюмашечку нальёте, а то бежал ведь, старался". Севен поначалу хотел отмахнуться от надоедливого кота, но вовремя сообразил, что тот просит справедливо. И вывалил на стол несколько крупных монет. Благодарю, господин историк, прохрипел рыбак, протягивая руки к награде. Подожди, рыцарь, здесь слишком много для простой благодарности. Но мне нужен твой шубник. Эльвет радостно улыбнулся, скидывая верхнюю одежду и сгребая со стола деньги. Забирайте. Он собирался задать вопрос, зачем историку изношенный до дыр шубник, но Хелс уже скрылся на улице, хлопнув дверью. На шум с кухни выбежала подавальщица и, увидев грязного высайра, схватилась за метлу, собираясь вытолкнуть попрошайку за шеей, но львет бросил в неё монеткой. Поймав серебряный кругляш, девушка удивлённо присвистнула и с наигранной вежливостью поинтересовалась, чего желает клиент. Вайсаир довольно улыбнулся, показывая на бутылку дорогого вина. Хельс выскочил из гостиницы и понёсся по улице, набегу поправляя наспех надетую шапку и застёгивая пуговицы ванёчего полушубка. Возможно, хранитель немного поспешил с оплатой, и одежонка ленивого кота могла бы идти ему в разы дешевле, но возвращаться было уже глупо. Смирившись с потным запахом, Хэлс поплотнее затянул тряпочный ремень поверх полушубка. Он убедился, что вся одежда, кроме сапог, не выдаёт в нём приезжего, и специально потоптался в груде угля, чтобы испортить обувь. Теперь блеск сошёл на нет, и Сэвен ничем не отличался от обычных рыбаков посёлка. Он выбежал к посадочной площадке как раз вовремя. Транспорт уже опустился на очищенный от снега деревянный настил и глушил двигатели. Вокруг корабля успела столпиться приличная группа местных жителей, состоящая в основном из женщин и котят. Они всегда ждали торговца, который мог побаловать северян диковинками из тёплых земель, и для посёлка это считалось значимым событием. Наконец моторы транспортника замолчали, и в задней части медленно опустился трап, по которому и спустился довольный лавочник. Вместе с ним шагали механические ноги, на которых были закреплены огромные раздвижные ящики. Как только кот оказался на земле, он дал команду железному насельщику, и механизм, приземлившись на краю площадки, развернулся, обращаясь с стеллажами с различным товаром. Львитессы и котята сразу хлынули туда, освобождая проход с площадки, а на месте осталось стоять только несколько рыбаков и слившийся с ними хелс в надвинутой на лицо шапке. Дождавшись, когда станет посвободнее, с трапа спустился капитан судна в чёрной куртке наёмника. Его сопровождали двое сдарвиков в сером пальто, из-под которых проглядывались силуэты плазменных метателей. Подобная охрана оказалась неожиданностью, и хранитель машинально ухватился за пояс, проверяя собственное вооружение. Убедившись, что силовая сабля с метателем на месте, он понял, что суета может привлечь лишнее внимание, и сделал вид, что поправляет полушубок. Пока Хэлс размышлял над появлением опасных противников, наёмник сошёл на площадку и махнул рыбакам. По команде они шустро устремились на корабль, чтобы через пару секунд покинуть его с ящиком в руках. Хранитель остался в одиночестве и уже собирался присоединиться к покупателям, чтобы не выделяться, но услышал адресованный себе оклик. "Эй, парень, живи за работу, иначе останешься без награды за старание", пробасил один из дорвиков и рассмеялся. Сэвен кивнул и рысцой устремился к транспортнику. Ему даже не пришлось импровизировать, судьба сама подбросила шанс проследить за грузом. Оставалось только понять, как в ящиках появляется контрабанда, и миссию можно считать успешно выполненной. На корабле оказался ещё один громила в чёрной куртке, он показывал рыбакам надощатые коробки, которые необходимо вынести с корабля, и мурлыкал под нос незатейливую мелодию. Хельс дождался своей очереди и, подхватив один из ящиков, поспешил за колонной рыбаков, идущих в сторону консервного завода. Это было самое большое здание в посёлке, и тут работали почти все, кто не ходил на промысел в море. Из любопытства рыцарь заходил внутрь на второй день своего пребывания на севере, но не обнаружил ничего интересного. Просто угрюмых котов, которые собирали пресервы и консервы на конвейерах, а потом паковали их в ящики. Втиснувшись в распахнутые складские ворота, рыбаки оставляли груз с транспортника возле входа и, подхватив коробку с упакованной рыбой, отправлялись обратно. Хранитель сходил с ними несколько раз, бесплатно поработав грузчиком, но после очередного возвращения на склад немного замешкался. Он дождался, когда цепочка рыбаков покинет помещение, и залез за заваленные всяким хламом стеллажи. Там рыцарь прикрылся куском порванного брезента и приготовился ждать, когда рабочие закончат перетаскивать товар. Хеллс одолевала желание прямо сейчас залезть в ящики, которые привёз транспортник, но следовало дождаться хотя бы ночи. Если в них находятся не пустые упаковки под рыбу для производства, а алхимические компоненты или детали для оружия, можно сразу связаться с ближайшим управлением Ордена и вызвать помощь. Лежащий в кармане коммуникатор мог быстро передать сигнал из любой точки мира, и рыцарь не сомневался, что вскоре им придётся воспользоваться. С реальными уликами появится возможность расколоть рыбаков и выйти на заправляющую производством банду. Но в случае ошибки подобная выходка могла сильно насторожить хозяев предприятия, и тогда они затаятся ещё сильнее. Пока хранитель отсиживался под брезентом, время тянулось достаточно медленно. Хелс насчитал больше ста ходок грузчиков, прежде чем они закончили с перетаскиванием товара. Когда двери сарая закрылись, хранитель осторожно вылез из-за стеллажей, распрямляя затёкшие ноги. Он прислушался к удаляющимся по снежной тропке шагам и протяжно потянулся, согревая мышцы. Как и предполагал рыцарь, на улице наступила ночь. В расположенное под потолком узкое окно было видно небесное сияние, которое появлялось только на севере. Севену нравилось следить за его переливами перед сном в гостинице, но сейчас было некогда любоваться видами. Львет приготовился осуществить свою задумку по вскрытию пары ящиков, я смотрелся в поисках монтировки. Небольшой металлический ломик нашёлся довольно быстро возле пожарной бочки с песком. Подобрав нехитрый инструмент с пола, Хэлс Наугад выбрал один из ящиков с надписью консервные банки и размахнулся, чтобы вогнать под крышку остриё монтировки. Но скрип двери в задней части склада и ворвавшийся в помещение свет нарушили планы рыцаря. Он чуть не выдал себя, но в последний момент остановил удар по ящику и удержал ломик на весу. Высунувшись из-за коробок, хранитель разглядел вошедших со стороны завода рыбаков и сразу же спрятался обратно. Коты в засаленных шубниках медленно приближались. И Хэлс, отпихнув Ломик в сторону, осторожно вынул из-под плаща лучевой метатель, переключив его на оглушающие заряды. Тем временем шаги раздавались всё ближе, и хранитель уже собирался выскочить из укрытия для атаки, когда рыбаки резко остановились. "Дерьмо, опять наёмник возомнил себя самым главным. Почему мы должны заниматься этим по ночам? Неужели рабочего дня нет?" Произнёс один из льветов ворчливым голосом. "Тебе уж и ты нытик. Упасина судьба, если они услышат твоё недовольство. Вши в швах штанах покажутся невинными созданиями по сравнению с наказанием от этих громил. Давайте, парни, берите по одному и тащите вниз", сказал один из рыбаков сердитым басом. Работяги ещё немного поворчали над своей нелёгкой жизнью, а потом взяли по ящику и понесли на завод. Услышав слово вниз, Хелс сомневался не больше пары секунд. Во время экскурсии по заводу он не заметил никаких признаков подземного этажа, а сейчас появилась хорошая возможность увидеть, где находится тайник завода и возможно обнаружить мастерские или лаборатории. Ссунув метатель обратно под одежду и надвинув на лицо шапку, он подхватил грубо сколоченную коробку, после чего последовал за рыбаками. В вонючей полушубке его было не отличить от местных, и попасться Seven Mock только если кто-то проявит исключительное любопытство и захочет поинтересоваться, откуда появился дополнительный грузчик. Но на этот случай у Хэлса было припасено оружие. Когда группа вошла внутрь заводского помещения, хранитель начал осторожно осматриваться. Возле закрытых ворот, откуда его пропустили в прошлый визит, стоял один из здоровяков, которого Львет уже видел у транспортника. Сейчас он откровенно скучал, подбрасывая на ладони камушек и даже не взглянул на рыбаков с ящиками. Помимо здоровяка, рыцарь узнал капитана корабля в чёрной куртке. Он сидел возле большого конвейера, который отодвинули в сторону. Оказалось, что под механизмом располагался широкий спуск на подземный этаж. Наёмник не посмотрел на грузчиков больше одного раза, и Хэлс мысленно выдохнул. Эти парни носили славу хороших бойцов, и даже один из них мог подкинуть хранителю хлопот. Рыбаки молча спустились по ступенькам вниз и оказались в большом помещении, заставленном ящиками различных размеров. Спрятанный под заводом склад, на который мечтал попасть хранитель, оказался реальным. Протащив свою ношу мимо первых штабелей, львы установили ящики на свободное место, после чего пошли назад. Хэл собирался воспользоваться предыдущей уловкой и специально немного задержался, выбирая место, где можно спрятаться. Медленно переставляя ноги, он опустил ящик и уже собирался нырнуть за стеллажи, когда заметил появление низкого льва в заляпанном фартуке в сопровождении хорошо одетого громилы. Быстро развернувшись, Сэвен направился за рыбаками, которые уже поднимались из подвала, но его окликнули. Эй, парень, подойди, нужна твоя помощь. Хранитель медленно обернулся и, заметив на себе взгляды обоих котов, вопросительно ткнул себе в грудь, решая уточнить, к кому они обращаются. «Подери тебя в шивых выводах. Да, я к тебе обращаюсь. Иди сюда!» Требовательно заявил здоровый львет и выжидающий упер руки в бока. «А мне ещё надо принести несколько коробок», — с лёгким заиканием проговорил Хелс, пытаясь отбрехаться от новых работодателей. Ты ничего не перепутал. Хочешь вылететь с работы и пойти в море за рыбой? Ну-ка же, вы подошёл сюда и помог мне с ящиком. Понимая, что Громило сейчас потеряет терпение, Сэвен медленно приблизился к необычным на вид львятам. У низкого кота в фартуке был неряшливый вид, выраженный давно немытой шерстью на руках и лице, грязной одеждой и очках с треснутым окуляром. Он переминался с ноги на ногу, будто от нетерпения, и смотрел на один из ящиков, который принесли рыбаки. Здоровяк отличался от грязнули как день от ночи. Дорогая куртка с меховым воротником, кожаные перчатки и высокие сапоги сразу выдавали в нём представителя аристократии, с которыми всегда хватало проблем. Как только Хэлс остановился возле льветов и опустил голову, показывая свою покорность, кот в очках схватился за макушку и недовольно посмотрел на здоровяка. «Чего ты ждёшь? Почему не берёшь ящик? И зачем позвал этого рыбака, от которого за дилер несёт рыбой?» Истеречно завопил он, заставляя аристократа поморщиться. «Нам сейчас не нужен дополнительный материал, предыдущие ещё держатся!» «Утихни, Пузырёк. Неужели ты думаешь, я сам потащу такую неудобную штуку в твою лабораторию? Хотя этот парень действительно пахнет по-особенному отвратительно, зато будет лишний повод быстрее выгнать его обратно, а не пытаться опоить твоими зельями». В этот момент Сэвен искренне порадовался за то, что переплатил за вонючий полушубок. Сам-то он уже свыкся с запахом, но для аристократа ильвета с странным именем Пузырёк он был невыносимым. Ну ладно, хватай его скорей, завопила Очкаст, закрывая нос ладонью. Ты действительно недостоин моих замечательных смесей. Севен вопросительно взглянул на аристократа, надеясь, что тот всё-таки не выдержит вони, и отошлёт его прочь. Ноль ведь поступил совсем иначе. "Бери-бери, запахом нас не проберёшь", сказал он с лёгкой улыбкой, и Хэлл, устало вздохнув, подхватил не такой уж и тяжёлый ящик на руки. Кот в фартуке радостно запрыгал на месте, а Здоровяк, закатив глаза, ухватил его за шиворот и потащил в глубь подземного склада. Хелс молча последовал за ними, и вскоре они вышли к массивной металлической двери, возле которой стоял пульт с сенсорной панелью. Не задумываясь ни секунды, Пузырёк подбежал к нему и потыкал несколько кнопок. Это вызвало положительно прозвучавший гудок, и дверь плавно пошла в сторону, отодвигаемая неким механизмом. За ней начинался уходящий глубоко вниз тоннель, в котором тускло светились развешанные по стенам светильники. Хранитель замешкался. Он начал опасаться продолжать игру в грузчика и уже подумывал о припрятанном метателе, но аристократ подтолкнул Хелса вперёд, не побрезговав ухватиться за шовник. Узрёк и Здоровяк прошли за ним следом, а толстая дверь благополучно закрылась, отрезая путь на поверхность. Сэвен узнал блестящий материал, из которого она была сделана, и мысленно выругался. Это был самый прочный металл на Эльвитаре. И такую громадину будет сложно сдвинуть, не знаю, коды или не имея взрывчатки. Значит, внизу действительно могут располагаться мастерские и лаборатории. Вот только раз их так хорошо оберегают? Не был ли ошибкой соваться сюда одному? Промелькнула мысль в голове Хэлса. Он не сдержался и громко сглотнул вставший в горле комок, чем немного насмешил своих сопровождающих. «Трусливый рыбачок забрёл на огонёк, попался на крючок, наивный дурачок!» — пропел пузырёк, мерзко хихикая. «Не обращай на этого безумца внимания», — утешил Хеллс и аристократ. «Единственное, что он может делать хорошо — это варить зелье. Всё остальное время лучше с ним совсем не разговаривать». Рыцарь тихонько кивнул здоровяку и покосился на кота в фартуке. Казалось, алхимик их не слушал и что-то тихо шептал, прислонившись к отшлифованной стене туннеля. Аристократ ткнул его в плечо, и пузырёк поначалу взвизгнул, испугавшись прикосновения, а потом тихо захихикал. На протяжении всего спуска Хэлс осторожно всматривался в стены и сделал вывод, что проход сделали недавно. Если в посёлке действительно готовят запрещённые зелья или собирают оружие, то делать это могут только под землёй. Должность командующего была у рыцаря в кармане. Оставалось только унести эту вшивую коробку и вернуться назад. Хэлл старался всё воспринимать как затянувшуюся разведку и не паниковать без причины. Наверняка аристократ постоянно заставлял грузчиков помогать с ящиками, и всё должно пройти хорошо, если Севен себя не выдаст. По дороге вниз им встретилось всего несколько льветов, все они были в фартуках, как у алхимика, и брезгливо морщились, заметив пузырька. Учёные молча проходили мимо, не вмешиваясь в дела собратьев, но бросали на рыбака грустный взгляд, который наводил рыцаря на неприятные мысли. Хельс предположил, что они не любят парня из-за его безумия. По крайней мере, такое объяснение было вполне понятным, а любой раскол среди противников был только на руку проникшему в подземелье хранителю. Но почему учёные так на него смотрели? Когда спуск завершился, они вышли в необычное помещение, стены которого были покрыты древним изображением зверья и лесов. Из него вело несколько проходов, которые были прорублены современными резцами. Их края оплавились и портили часть каменной картины, созданной мастерами ушедшей эпохи. Хэлс замедлил шаг и открыл от удивления рот, не в силах поверить, что под рыбацким посёлком располагались руины древней цивилизации. Он представил, как историки института технологов прибегут сюда, когда Орден Порядка захватит подземелья и обследуют каждый камешек. Город в Вальдах на севере. Сколько тайны загадок прошлого может открыть это место. Даже представить было страшно. Сэвен засмотрелся на поразительные фрески и немного отстал от своих провожатых, которые уже заходили в один из боковых проходов. Пришлось побыстрее переставлять ногами, чтобы вновь пристроиться за аристократом, а новый туннель нисколько не отличался от предыдущего. "А ты очень молчаливый", высказал замечание аристократ, не оборачиваясь к Севено. "Простите, господин, просто я очень боюсь находиться под землёй", ответил Хэлс, не особо задумываясь над ответом. Да ты просто трусишка, а у меня есть такое зелье, что может сделать смельчака из любого льва. Только представь, что будет, если ты его выпьешь, мой вонючий рыбачок, возвышенным слогом пробасил пузырёк с серьёзным видом. Аристократ только покачал головой на очередную выходку безумца, и вновь между ними повисла тишина. Вскоре туннель вывел их к очередному перекрёстку, теперь это был длинный зал с несколькими отходящими в стороны проходами, и не все из них выглядели свежими. Некоторые обрамляли венки из обломанных временем листьев, вся лепнина выглядела искусно и легко, хотя была выполнена из камня. Она создавала чувство присутствия леса, и Севену стало интересно, кому пришло в голову создавать такую иллюзию под землёй. Шлёпая по потрескавшимся от времени мраморным плитам зала, Хельс задрал голову вверх и с удивлением увидел девятиконечную звезду с большим листком неизвестного растения в центре. Хранитель даже рот открыл, удивляясь необычному совпадению. Именно с такого знака начинался символ ордена Порядка, и было весьма странно увидеть его на руинах древнего города, давно поглощённого землёй. Интересный орнамент, не правда ли? поинтересовался у Хелса аристократ. Меня всегда было любопытно узнать, кто же построил все эти здания и что могло произойти в нашем мире такого необычного, что исчезли почти все следы былой цивилизации. Ведь древние явно знали толк в науке, если то немногое, что осталось от них в земле, так хорошо сохранилось. Только представь, как бы мы продвинулись в развитии, если бы узнали секрет строительства таких прочных зданий, как это. Мне кажется, в подобном месте могло сохраниться много всего помимо стен и рисунков, произнёс Хелс и тут же мысленно выругался на свой длинный язык. Какое тебе может быть дело до исторических находок, рыбак? Очти всё, что ты видел, должно остаться только в твоей голове. Если мы узнаем, что ты начал распускать слухи, пригрозил Здоровяк, и Севен вжал голову в плечи. Простите, господин, мне следует смотреть под ноги, а не по сторонам, виновато просипел Хелс. Прищемили тебе хвост, как сопливому котёнку, пропел пузырёк, поддавшись очередной волне своего безумия. На счастье рыцаря весь дальнейший путь к нему не преставали с шутками или упрёком. По дороге попадалось ещё три перекрёстка, каждый из которых размещался в погребённом под землёй древнем здании или, по крайней мере, его части. Все они имели свою неповторимую индивидуальность, словно строились разными мастерами, вложившими в свои творения собственную душу. А последняя зала поразила Хэлса больше всех остальных. Огромные колонны, украшенные каменной листвой, удерживали высокий купольный свод, покрытый необычными кристаллами, которые давали приятный и яркий свет. Хотя до этого освещение было сделано обычными электрическими светильниками на батареях. Помещение оказалось сильно вытянуто в длину и имело сходство с галереей, как и рыцарю доводилось видеть в книжках с изображением сказочных дворцов. Вдоль покрытых резьбой стен, так же как и в предыдущих залах, были вырезаны отходящие в стороны туннели. Но на этот раз Льветы направились в самый конец колоннады, минуя их все. Там находилась искусно вырезанная дверь цвета белого мрамора, а по бокам от неё на высоких постаментах гордо стояли облачённые в необычную пластинчатую броню статуи Это были воители в закрывающих лица шлемах, и Хельс не смог рассмотреть у них хвосты, что было весьма странным. Пока хранитель разглядывал скульптуры, пузырёк весёлой походкой подбежал к древним створкам и, надавив ладонями, толкнул их внутрь. Хельс зажмурился от яркого света, заполняющего открытую комнату, и глаза смогли привыкнуть к такому освещению только через несколько секунд. Лвед перешагнул порог, подталкиваемый аристократом. Комната оказалась весьма своеобразной. Источником света являлись всё те же загадочные кристаллы, которые покрывали не только потолок помещения, но и были грубо подвешены на стены. Но стоило осмотреться вокруг, и восхищение Севена сменилось тихим ужасом. Помещение, которое некогда было замечательной залой, превратили в лабораторию. На нескольких стоящих полукругом столах громоздились колбы и различные склянки с растворами. Вдоль одной стены шли стеклянные ящики, в которых на красном бархате было разложено множество непонятных вещей. А в самом большом из них висел скелет высокого существа, облачённого в истлевшую одежду и броню, какая была на статуях при входе. С другой стороны громоздились огромные кристальные генераторы, к которым был подсоединён широкий хирургический стол с лежащим на нём телом. Эльвета. Хельс сглотнул, вставший в горле комок. Тем временем Очкарик уже успел умчаться к одному из столов и схватив пару склянок, принялся смешивать содержимое в парящей над нагревателем колбе, а Здоровяк заинтересованно наблюдал за его действиями. "Простите, господин, а куда мне следует поставить этот ящик?" осторожно поинтересовался хранитель, желая поскорее вернуться наверх. Зрелище действующей лаборатории стало для него последней каплей в луже собираемых доказательств. Теперь он мог вызвать в посёлок рыцарей, чтобы они захватили это место, не опасаясь промашки. Оставалось лишь выбраться на поверхность и отправить послание. "Поставь в том углу", небрежно сказал аристократ, показывая в сторону стеклянных шкафов и витрин. Хэлс молча кивнул и поспешил отнести коробку как можно скорее. Он выбрал длинный маршрут в обход расставленных в центре столов, где извился пузырёк, и когда был уже на половине пути, заметил ещё один проход, перекрытый решёткой. Из-за неё на рыцаря с грустью смотрели льветы в грязной одежде рыбаков. Хельс замер, улавливая в их взгляде сочувствие и поддаваясь всколыхнувшемуся внутри чувству угрозы. Он резко повернул голову в сторону выхода, а спокойному ходу можно было забыть. Аристократ закрыл массивные двери и теперь вешал на створке толстый запор, не собираясь отпускать Хелса назад. Рыцарь отпустил ящик, и он грохнулся на пол, зазвенев содержимым. Вокруг коробки начала быстро растекаться лужица синеватого оттенка, подтверждая догадку хранителя о контрабандных реагентах. На шум сразу обратили внимание оба львета, и их реакция разительно отличалась друг от друга. Если аристократ просто молча покачал головой, то безумный алхимик завопил как резаный и бросился к Хельсу, размахивая обычным ножом. Он собирался ударить рыцаря в грудь, но Севен небрежно пнул пузыряка, и тот отлетел назад, растеряв весь боевой пыл. "Взящик, доставлен господа, можно мне уйти?" серьёзным голосом сказал хранитель. "Как ты заговорил для обычного рыбака? Или стоит говорить ваше рыцарство?" «Ты знал, кто я с самого начала, верно?» — догадался Хелс. «Нам известно всё, что касается посёлка и пребывающих в него гостей. И отпустить тебя будет большим пренебрежением собственной безопасности. К тому же здесь слишком много новых зелий и устройств, которые приходится на ком-то испытывать», — вежливо сказал аристократ. «Вот добр, скинь с себя вонючий полушубок и зайди в клетку без лишнего шума». Хранитель знал, что сможет в любой момент выхватить собственное оружие и не сомневался, что справится с аристократом. Он решил немного потянуть время, пытаясь получить как можно больше информации об этом месте, и начал расстёгивать пуговицу полушубка. Хм, необычное предложение. Может, лучше поболтаем, и я пойду? А что лежит в тех стеклянных ящиках? Аристократ спокойно зевнул, прикрывая рот ладонью и искренне улыбнулся. Ты очень любопытный, но я не стану ничего рассказывать и не собираюсь тебя отпускать. Скорее сможешь сам узнать об этом месте много всего интересного, если, конечно, не помрёшь сразу. В этот момент Хэлс закончил расстёгивать последнюю пуговицу шубника и резко скинул его с плеч, подбрасывая высоко перед собой, чтобы сбить громилу с толку. Перекатываясь под защиту одинокой колонны, рыцарь увидел, как брошенный кинжал пробил одежду, отбросив её прочь. Хельс высунулся с другой стороны своего укрытия и выпустил в аристократа несколько лучей из метателя. К удивлению Севна, здоровяк плавно ушёл в сторону, избежав попадания, а через мгновение прятаться пришлось уже ему самому. Брошенный громилой нож пронёсся мимо львета, слегка зацепив край колонны. Рыцарю оставалось затаиться за древней опорой, не имея возможности высунуться. Аристократ медко выпускал все новые ножи, и Хэлсу было проще дождаться, когда у него закончатся непонятно откуда взявшиеся лезвия, нежели сунуться под атаку. Наконец, наступило затишье, и хранитель выскочил из укрытия, собираясь разрядить в противника всю батарею. Только его не оказалось возле закрытой двери. Сэвен сосредоточился, перехватив оружие двумя руками, и начал пристыльно осматривать комнату, пытаясь отыскать здоровяка. В лаборатории даже спрятаться было негде, а он исчез почти на пустом месте. Под столами вяло шевелился пузырёк, который смотрел на рыцаря задравленным взглядом и издавал мерзкие смешки. Хранитель уже собирался потратить один выстрел на очкарика, испытывая к нему презриливость, как ощутил позади себя тихое дыхание. Резко развернувшись, Севан увидел довольного аристократа и внутренне содрогнулся от неожиданности. Не поддаваясь панике и не теряя ни секунды, хранитель начал поднимать метатель, чтобы выпустить в него заряд. Но здоровяк неожиданно стал каким-то размытым. Последовавший за этим удар по рукам рыцаря выбил оружие и отбросил его к стеклянным ящикам. Не веря собственным глазам, Хэлс отскочил в сторону и выхватил пристёгнутую к ноге саблю, приготовившись продолжить бой. Однако мысль о том, как Громила незаметно смог оказаться у него за спиной, не давала хранителю покоя. «Сабли, значит? Почему бы и нет? Если к нам забрёл рыцарь, нужно проявить должное уважение!» С улыбкой произнёс аристократ, направляясь к небольшому шкафу, стоящему неподалёку от колонны. Там он спокойно открыл одну створку и, к удивлению Хеллса, достал наружу рыцарский пояс с клеймом Ордена. «Откуда у тебя оружие хранителя?» Требовательно спросил Сэвен, не сводя глаз с блестящего на свету клинка. Было видно, что его нечасто использовали. Мне его отдали, а также ещё два комплекта. Я всегда испытывал слабость к подобным диковинам. Вообще оружие и антиквариат это моя страсть, а тут подвернулся целый патроллеры царей. И как можно было устоять? Где они? потребовал ответа Хэлс. Не знаю. Кормят червей или разлетелись пеплом по ветру, не особо интересуюсь, куда здесь деваются мертвецы. Хэлс зарычал, позволяя ярости хлынуть наружу, и стремительно напал на аристократа, используя свой лучший приём. Но здоровяк легко парировал смертельный удар и улыбнулся. Не позволяя себе удивляться, рыцарь усилил натиск, используя связки различных комбинаций. Его сабля превратилась в смертоносный вихрь, способный уничтожить любого врага. Даже наставники с восхищением аплодировали особому умению Хельса, когда он использовал подобную технику. Но в этот раз все удары проходили мимо цели. Так не могло продолжаться долго, и вскоре уставший хранитель заметил, как у здоровяка спадает улыбка. Обычно подобная смена настроения у его противника означала приближение победы. Вот только в этот раз на лице аристократа была простая и нескрываемая скока. Неожиданно здоровяк особенно сильно отвёл удар хелса в сторону, заставив его покачнуться, а потом выбил из лёгких рыцаря весь воздух и повалил его на потрескавшееся от времени поле. Севен протяжно захрипел, откатываясь в сторону, и только через пару секунд он смог подняться на ноги, держась за грудь. Здоровяк уже не смотрел на него, а, вернувшись к шкафу, достал ножны и убрал саблю обратно. За короткий поединок хранитель понял, что ни за что не совладает с этим противником в рукопашном бою. И пока аристократ был занят, оглянулся в поисках своего «метателя». Он быстро наошёлся всего в нескольких шагах от рыцаря и с севн со всех ног бросился к оружею. Уже слыша предупреждающий крик алхимика, Хельс схватил рукоять и вскинул метатель в сторону аристократа. Палец сам нажал спусковой крючок, и мощный оглушающий заряд вырвался из ствола, устремившись к грамели. Но он снова размылся, сместившись в бок и избежал поражения. Такой скорости у льватов Хельс ещё не встречал. Немешкая, хранитель выпустил все оставшиеся в батарее заряды по аристократу, надеясь попасть хотя бы одним. Противнику вернулся, а потом очень быстро оказался возле рыцаря и резким ударом ладони отбросил его назад. Ударившись о стену, Севен зарычал, пытаясь сохранить равновесие. В глазах помутилось и появилось непреодолимое желание прилечь. Но хранитель не хотел так просто сдаваться. Он потянулся за запасной батареей, надеясь успеть перезарядить оружие. Только через мгновение его уже ухватила за грудь могучая рука аристократа и с небольшого размаха повалила на пол. Изрыгая проклятья, Хэлс прикусил губу. Теперь она кровоточила, заполняя рот солоноватой жидкостью. К тому же рыцарь чувствовал, что сломал несколько рёбер и вместе с ними потерял последние капли стойкости. От удара хранитель выронил батарею и метатель. Он знал, что оружие рядом, но продолжал лежать, не в силах даже поднять голову. Единственное, что рыцарь мог делать, это всеми силами стараться удержать ускользающее сознание. Рядом раздался требовательный голос аристократа, но Хелс не смог разобрать слов. Казалось, всё вокруг начинает расплываться, и рыцарь зарычал, осознавая своё бессилие. Ему не было видно, как ачка Стелхимик встаёт на ноги и берёт со стола вытянутый предмет. Хелс разглядел только мелькнувшую перед лицом колбу шприца, а потом почувствовал болезненный укол. Через несколько ударов сердца, разогнавших вещество по телу, Хелс погрузился в крепкий сон, окончательно провалив миссию. Глава вторая. Сломленный. Наконец-то бумага назначения на пост командующего была в руках. Миссия в заснеженном посёлке успешно выполнена, а первый рыцарь лично повысил верного хранителя до следующей ступени. Замечательное место, чтобы насладиться покоем и вечерами любоваться на красоты природы. Городок на юге возле озера, где не было никакого снега и вонючих рыбаков, а только трава, деревья и фермеры, которые выращивают обильный урожай. Но самое главное это белая башня управления, возле которой уже выстроилась пятёрка подчинённых ему рыцарей. Как же долго Хельс об этом мечтал. Не успел он сделать и шага навстречу выстроившимся хранителям, как перед ним словно из воздуха возникла очаровательная эльвитесса. Та самая единственная девушка во всём мире, с которой он чувствовал себя полным глупцом, не в силах построить ни одного правильного предложения. Её лицо скрывала розовая вуаль, опущенная с элегантной шляпки, но Хэлс знал, что девушка безумно красива. Севен галантно поклонился Эльвитессе, заслужив лёгкий наклон головы в ответ, а потом помахал местным жителям и принял приветствие своих новых рыцарей. Они все собрались здесь, чтобы увидеть, как он зайдёт в башню, поднимется в свой кабинет и примет управление. Наслаждаясь сладостным чувством сбывшейся мечты, хранитель шагнул к дверям высокого здания, и в этот момент его плеча коснулась крепкая рука. Обернувшись, Савен увидел позади львицесу, по-прежнему скрытую в вуалию. Она игриво склонила голову, словно собираясь что-то спросить, и неожиданно ударила его по лицу. "Что ты делаешь?" вскрикнул Хэлс, не понимая причины её гнева. Но девушка уже заносила руку для нового удара. Просыпайся, парень, ты помер, что ли? произнесла Львита с хриплым голосом и опустила ладонь. Сэвен зажмурился, принимая удар хрупкой, но сильной руки, а когда открыл глаза, городка, башни и девушки уже не было. Львет лежал за решёткой камеры на камнях, холод которых ощущался через тонкий слой подгнившей соломы. А над ним нависали лица троих очень грязных рыбаков. Хэл медленно переводил взгляд с одного лица на другое и чувствовал, как изнутри начинает подкатывать ком тошноты. У одного рыбака с покрытой шрамами мордой дёргался глаз, а другим он не видел совсем. Зрачок белого цвета очень красноречиво говорил о частичной слепоте. Второй львец сидел с механическим протезом вместо руки, и с его высунутого на сторону языка капала вязкая слюна. Третий кот оказался с обожжённым лицом, на котором вместо глаз зияли тёмные провалы. Он тряс хранителя за плечо и поднял руку, собираясь дать ещё одну пощёчину. "Уйди", отмахнулся от него Сефен и вздрогнул, не узнавая свой голос. От сквозившего в нём бархатного оттенка не осталось и следа, а вырвавшееся слово было скрипучим, словно поворот несмазанного колеса. "Говори тише", прошептал слепец, опуская руку. Они вышли, но скоро вернутся. Скажи, стоит нам ждать помощь?» Хелс застонал. Теперь понимание затопило его разум, наполняя горечью. Выполненная миссией башня командующего оказалась всего лишь сном. Тот сверхбыстрый аристократ с лёгкостью вышиб из рыцаря дух, не обращая внимания на всё мастерство Хелса. Нужно было сразу выбираться с завода и вызвать помощь других хранителей, а не лезть под землю с мыслями о геройстве. «Тише, тише, парень. Сильно тебя потрепал этот здоровяк. Нам в своё время тоже досталось. Ты пока полежи. Безумец влил в тебя одно из своих лечебных поил, так что скоро сможешь встать». Только скажи, стоит ли ждать рыцарей на выручку? Работать до конца своих дней в колониях всяко лучше, чем подохнуть в этой сывевой камере после очередной алхимической дряни. Сэвен посмотрел на лица рыбаков, ожидающих услышать добрые новости, и вздохнул. Никто, кроме нескольких хранителей, которые передали задание от первого рыцаря ордена, не знали, куда отправился Хэлс. оставалось верить, что они не бросят в беде собрата, хотя надежды на то, что его смогут найти под землёй, были невелики. Когда меня не смогут найти, сюда прилетят мои товарищи. Они перевернут посёлок и спасут нас, как только обнаружат вход в подземелье. Попытался утешить рыбаков Хелс. Лица узников омрачились скорбью и смирением. Не такой реакции он ожидал после своих слов. Поэтому нашёл в себе силы перевернуться и прислонился спиной к холодной стене камеры. Рыцарь опасался сокамерников и не знал, чего можно от них ожидать. Слепой медленно качал головой и ударив кулаками по гнилой соломе, поморщился от боли. Нас не найдут. Уже многие пытались это сделать, и ты первый, кому улыбнулась удача, если это можно так назвать. Клан слишком ценит раскопки, чтобы отдать подземелье в руки ордена. Скорее всего, всех, с кем ты говорил в посёлке, уже прирезали или заставили молчать иначе. Надеется, не на что. Рыбаки расползлись по тёмным углам камеры, а Хелс склонил голову, неохотно принимая позицию слепого. Как бы ни печально прозвучали слова узника, он был прав, и Савен это понимал. Только вера в первого рыцаря пока не покинула хранителя, и оставалась маленькая надежда на поисковый отряд. Вскоре в лабораторию вернулись аристократ и чумазый алхимик. Севен продолжал сидеть в своём углу, но сразу понял это по раздавшимся в комнате шагам и боязливому перешёптыванию рыбаков. Он осторожно поднялся на ноги, приготовившись почувствовать боль сломанных ребер после драки с аристократом, но в теле была только усталость. Ничего не напоминало о недавнем сражении, и кроме горла никакой боли не ощущалось. В подобной ситуации хрипота была не критичной, поэтому Сэвен постарался смириться с ожогом голосовых связок. Ещё он удивился наличию всей своей одежды за исключением оружейного пояса. Находиться в добротных вещах было приятнее, чем сидеть тут в вонючем полушопке. Но все вшитые в ткань значки пропали. Немного определившись со своим положением, хранитель решил послушать, о чём говорят учёный с аристократом, и набрав воздуха в лёгкие, сделал первый шаг по направлению к решётке. Голова тут же закружилась, и рыцарю пришлось облокотиться на стену, чтобы устоять. Вскоре дурнота прошла, и Сэвен, волоча ноги по соломе, смог подойти к железным прутьям. Из-за колонны было видно только половину лаборатории, но сейчас оба львета, посадившие рыцаря в клетку, находились на виду. Они что-то тихо обсуждали возле стеклянных витрин и ящиков с различным антикварным хламом, а здоровяк крутил в руках непонятный диск, похожий на паука. Судя по жестам и мимике, аристократ требовал от алхимика что-то сделать с этим прибором, а тот отрицательно качал головой, не соглашаясь. Элветы не обращали внимания на клетку с пленниками, поэтому Сэвен осмотрелся и отыскал своё снаряжение. Сабля и метатель лежали возле шкафа, в котором аристократ хранил оружие. Нужно было придумать, как выбраться наружу, когда алхимики здоровьяк снова уйдут. "Отойди от против", прошептал слепой рыбак, и Хэлс удивлённо на него посмотрел, не понимая, как коту удалось определить, где он стоит. "Помолчи". «Пусть лучше его заберут на следующее испытание, а не одного из нас», — пробурчал львет железной рукой. А нервный кот с порезанным лицом заскулил, бормоча непонятные слова. Хелс промолчал и вернулся к своему наблюдению. Льветы продолжали разговаривать. Правда, аристократ уже вернул похожую на паука вещь под стекло витрины и с недовольным видом выслушивал визгливый монолог «Алхимика», который яростно размахивал руками, помогая себе выговориться. Неожиданно Здравяк повернулся и посмотрел прямо на Севена. Хельс моргнул от неожиданности, а силуэт аристократа немного смазался, и через пару ударов сердца он уже стоял возле решётки. Хранитель отшатнулся, ощутившийся скалом. Он по-прежнему не понимал, как Здравяк может так быстро перемещаться. Аристократ тем временем с интересом его рассматривал, причмокивая губами. Бронившийся пузырёк приблизился к нему сзади и тоже заглянул в камеру, после чего расплылся в довольной улыбке, радостно потирая руки. Что скажешь? По-моему, твоё взяли неплохо сработало на рыцаре, потирая подбородок, спокойно произнёс аристократ. Это великолепно! воскликнул пузырёк, прыгая с одной ноги на другую. «Всего два дня он уже исцелился, и я испытаю на нём все новые зелья. Это гораздо лучший материал, чем вонючие рыбаки!» «Эй, хранитель!» — окрикнул Хеллс, аристократ. «Быстро скажи несколько любых слов». «Да в шею тебе в гриву, выродок!» — огрызнулся рыцарь скрипевшим голосом и закашлялся из-за обострившейся боли в горле. «Как я вижу, зелье ещё не идеально». По крайней мере, мне не хочется использовать такое для собственной регенерации и лишиться языка. «Придется тебе еще поработать», — заключил здоровяк. «Да я уже все испробовал, это лучший вариант. Не нравится — не пей, а работы и без этого много. Лучше вытащи хранителя из клетки, хочу попробовать на нем пару штуковин». Аристократ с недовольством посмотрел на алхимика, но не стал ничего говорить и молча открыл замок камеры. Рыбаки сразу притихли, а Хельс бросился на него, пытаясь дотянуться зубами до горла. Однако сильная рука Эльвета перехватила рыцаря на середине пути. Здоровяк повалился внаг на пол и без церемонно ухватил за шиворот плаща, потащил к операционному столу. Ткань больно врезалась в горло, и Хельс начал задыхаться. Он сучил ногами по полу, пытаясь подтянуться и снять напряжение, но конечности плохо слушались Эльвета. Скорее всё закончилось. И аристократ забросил рыцаря на операционный стол. Алхимик радостно прыгал вокруг них, хлопая в ладоши, пока здоровяк пытался пристегнуть ремнями извивающегося хранителя. Удерживая Хейлс одной рукой, второй аристократ потянулся за креплением, и рыцарь воспользовался подвернувшимся шансом. Он уже давно заметил скальпель, лежащий на подносе возле стола, и выгода в момент схватил инструмент, собираясь всадить в шею громилы. Его задумка почти осуществилась, но в последний момент здоровяк разгадал план Хеллса и вновь ускорился, превратившись в смазанное пятно. Вместо горла тонкое лезвие скальпеля вошло ему в плечо, и Львет взвыл, схватившись за рану. Она не сильно навредила здоровяку, зато всколыхнула его ненависть. Хеллс ужаснулся от вспыхнувшей в глазах аристократа ярости. А потом кулак стремительно опустился на лицо хранителя, и Севен... потерял сознание. В следующий раз Хельс очнулся через несколько дней всё в той же камере. Алхимик вновь накачался его своими зельями, и он чувствовал себя просто прискверно. Голова раскалывалась от распирающей изнутри боли, сердце бешено колотилось, а под когтями ныло, словно туда втыкали иголки. С трудом поднявшись на локтях, Хельс с сожалением осмотрел превратившуюся в лохмотья одежду. Видимо, пузырёк не стал раздевать Эльвета и просто срезал ткань в местах, которые ему были нужны. Но для чего? Севен предпочитал не думать. Рыбаки всё так же сидели по своим углам, а слепой протянул хранителю жестяную миску, в которой плавала жёлтая баланда с непонятными серыми кусками. При виде еды, хотя назвать жидкость в миске этим словом и было затруднительно, в животе хранителя требовательно заурчало. И Хэлс принял блюдо у рыбака, прохрепев, благодарность. И тарелки сильно воняло тухлятиной, но рыцарь не ел уже несколько дней, и живот упрямо требовал пищи. Свыкшись с необходимостью заглотить это пойло, хранитель зажмурился и влил в горло помои едва не захлебнувшись от отвратительности. Откашлявшись, Хейл решил, что не всё так плохо. Вкус он не почувствовал, и ощущение было словно он выпил сырое яйцо. Севан подумал, что скорее всего, это негативный эффект от зелья пузырька, с помощью которого он вылечил тело рыцаря после драки с аристократом. Восстановитель, конечно, был бы намного лучше, но в полевых условиях флакон с таким раствором мог спасти жизнь. Замечательное решение, но любое изобретение предстоит многократно тестировать, а для этого нужно иметь материал, в роли которого оказался хранитель. Сидя в камере, Хэлс мечтал угадать подходящий момент и убив аристократа, вырваться на свободу. Ему не хотелось медленно превращаться в лишённое воли существо, какими становились рыбаки, и чем дольше он будет тянуть, тем меньше сил будет оставаться. Сэвен подумал, что после последней попытки аристократ будет настороже ещё несколько дней, и значит, нужно притворяться обессиленным некоторое время. Это может усыпить бдительность дорвека, и тогда Хэлс планировал повторить приём со скальпелем. Всего один точный удар, и до свободы останется не так уж и много. Так хранитель и решил поступить. Продумывая план побега, Хэлс не заметил, как постепенно заснул, и видел он не башню командующего, а свет Акшири, по которому уже успел соскочиться. Перед тем, как аристократ вновь пришёл за ним, Сэвен провёл в камере несколько дней. Дважды в сутки алхимик приносил заключённым ведро помоев, ильветы, зачерпнув по миске, расползались по углам, пожирая желтоватое на вид пойло. За это время Здоровяк забирал всех рыбаков по разу, и Хэл слышал, как коты кричали корчась в руках без зонца. Эльвета возвращались в камеру измученные и изрезанные, не имея сил даже на то, чтобы поесть, не говоря про сопротивление. Огонь надежды для них был уже утрачен. Рыбаки просто спали, вставали, чтобы сожрать свою порцию помоев и снова ложились, скорчившись на соломе. Глядя на них, Хэл старался убеждать себя, что никогда не превратится в подобное существо. Ему было страшно, и, стараясь не потерять уверенность в себе, хранитель думал не о долге рыцаря, а о желании прирезать мучителей и посмотреть на их страдания. Только для этого нужно было немного подождать. Когда аристократ пришёл за Хелсом, он не сопротивлялся и позволил здоровяку утащить себя на стол. Потом алхимик вколол Севну снотворное и начал творить свои опыты, которых рыцарь не помнил. Так продолжалось несколько раз подряд. Хелс не сопротивлялся, имитируя безразличие, а Здоровяк просто таскал его туда-сюда, отпуская шутки по поводу слабой воли рыцаря, которого посадили в клетку. Хелс по-прежнему не знал, что с ним делает пузырёк, но всегда просыпался в камере здоровым и жутко голодным, поэтому сразу же съедал очередную порцию помоев. Постепенно его план начал притворяться в жизнь, и аристократ перестал так пристально наблюдать за хранителем. Пару раз Здравяк делал так нарочно, желая проверить, не притворяется ли Хельс, и как бы ни взначай оставлял возле стола кинжал и даже метатель. Вот только Сэвен разгадал задумку и продолжал бездействовать, притупляя бдительность аристократа. И однажды это сработало. В очередной раз вытащив Хелса из камеры и бросив на стол, здоровяк просто отошел к стене и уселся в кресло с книгой. Севен и раньше замечал за ним эту особенность, Львет явно любил почитать, когда алхимик возился с пленниками. Момент был просто идеальным, и как только пузырек приблизился со своим шприцем, Хелс схватил скальпель и, ухватив алхимика за шею, приставил к ней лезвие. Пузырёк завопил, призывая на помощь, а потом рассмеялся, когда хранитель воткнул в учёного его же шприц. Тело чумазового львета обмякло, и рыцарь, продолжая удерживать у горла безумца скальпель, со скалом посмотрел в сторону аристократа. Львет даже не пошевелился и продолжал читать свою книгу. "Слушай меня внимательно", скрипучим голосом начал Хэлс. Но здоровяк, предостерегающе поднял палец, и хранитель заметил, как его глаза продолжают бегать по строчкам. Он продолжал читать, даже не взглянув на рыцаря. Невозмутимость аристократа насторожила Хельса, но не заставила отказаться от задуманного. Он медленно двинулся к стеклянным ящикам, не сводя взгляда с аристократа, и потащил за собой алхимика. Откнувшись в стену, хранитель опустился на четвереньки и пошарив вокруг себя, нашёл искомое. Его оружейный пояс с метателем сабель и самое главное запасными батареями. Рыцарь уже давно ждал возможности вновь взять его в руки. Позволив себе отпустить скальпель, Хейлс быстро перезарядил метатель и направил его на аристократа, продолжая прикрываться уснувшим алхимиком. Наконец, Здравяк устало вздохнул и, загнув уголок страницы, положил потрёпанный томик со стёршимся названием на подлокотник кресла. Его взгляд встретился с глазами рыцаря, и на лице Львета появилась лёгкая улыбка. "Прости за ожидание, просто очень интересный момент. Мне хотелось дочитать, прежде чем заняться тобой. Замечательное произведение. Птица упала на дно пропасти с перебитым крылом и отчаянно пыталась оттуда выкарабкаться". В итоге умерла от голода. Ну а ты меня сегодня прямо радуешь. Я ждал подобной выходки всю зиму. Почти половина цикла прошла, прежде чем ты соизволил раскрыть себя вновь. Хэлс вздрогнул от слов аристократа, как от удара. Не может быть, чтобы он провёл в подземелье так много времени. Но если всё правда, значит, хранители не смогли найти лабораторию и, скорее всего, записали рыцаря как пропавшего без вести. Значит, он тем более не имеет права на ошибку. Нужно прорваться на поверхность самостоятельно и связаться с управлением. Единственный шанс спастись и отомстить. Слишком долго он ждал этого момента, чтобы позволить здоровяку так легко с ним справиться. Переключатель оружия быстро сменил положение с оглушения на поражение. Выстрел из метателя прожег спинку кресла, опрокинув его на пол, и аристократ едва успел увернуться от заряда, бросившись за колонну. Следующим выстрелом Севен задел край его куртки и услышал тихое ругательство. В этот раз Хелс не собирался допускать предыдущих ошибок и не тратил всю батарею за раз, а внимательно следил за здоровяком, чтобы предугадать его следующее движение. Аристократ был слишком быстр, аристократ был слишком быстр, Но рыцарь собирался выстрелить на опережение, как только сможет определить маршрут. Только таким образом он мог победить. Скажи мне, на что ты надеешься, пытаясь вырваться отсюда? Спокойно поинтересовался аристократ, не собираясь подставляться под заряд. Сейчас в посёлке нет ни одного хранителя, и поисковый отряд, который очень хотел найти тебя, улетел ни с чем. Кроме того, за этой дверью начинается настоящий лабиринт из переходов и тоннелей, в котором бродят верные мне львы, не уступающие тебе по способностям. Это мой город, и ты не сможешь покинуть его по своему желанию. А вдруг смогу, проскрипел Хельс, не теряя бдительности. Ты всего лишь зазнавшийся аристократ, решивший нарушить законы кодекса. Рано или поздно тебя схватят и скорее всего казнят. Не давай возможности отправиться на рудники. Из-за колонны вылетел жакет здоровяка, и хранитель выпустил по нему заряд, реагируя на малейшее движение. Только он просчитался, и за потраченное на выстрел время аристократ успел выскочить с другой стороны и, преодолев путь до рыцаря, вырвал у него из рук оружие. Хельс не мог поверить в случившееся. Он сидел на холодных плитах пола и молча смотрел на стоящего над ним здоровяка, ожидая расправы. Всего пара секунд, которые он потратил на пустой выстрел и проигрыш. Севен понимал, что не сможет совладать с противником без метателя, но всё равно с вызовом поднял взгляд на стоящего перед ним львета. Отличная попытка, похвалил аристократ. Весьма похвально, что ты борешься за свою жизнь, и хотя в этом нет смысла. Хочу, чтобы ты знал, я лидер одного из самых влиятельных кланов в столице, Ширайс Красный коготь. И бояться ордена мне не стоит. Клану известен каждый шаг рыцарей, поэтому белопластникам никогда не удастся захватить наши посылки и выйти на логово. Так что надеяться тебе не на что. Умрёшь здесь от очередного зелья пузырька, а тело бросят на корм рыбам. Хельс больше не мог слушать здоровяка, а его откровенные слова задели самолюбие рыцаря. Раньше он ни за что бы не поверил, что кто-то из хранителей предаст кодекс, но сейчас всё казалось вполне логичным. Стало понятно, почему пропавших рыбаков не искали, а лабораторию до сих пор никто не нашёл. Сэвен сжал кулаки от злости и безысходности, а потом с рычанием бросился на аристократа. Удар метателем быстро обрушился на голову рыцаря, окончательно разрушая надежды на спасение. Он повалился на плиты, закатив глаза. После этого жизнь Эльвета превратилась в существование. Хэл скатился до безвольного узника для опытов и после каждого укола алхимика постепенно утрачивал себя. Учитывая его последнюю попытку сбежать, Пузырёк больше не хотел становиться жертвой в собственной лаборатории, поэтому перед тем как вытащить хранителя на операционный стол, чумазый кот вводил ему одно из своих усыпляющих зелий. Именно из-за них большую часть времени рыцарь проводил в беспамятстве и не представлял, сколько проходит времени между визитами алхимика в клетку. Единственное, что удавалось запомнить Хэлсу в небольшие проблески ясности, это заглатывание в рот очередной порции помоев до да скрип открывающейся двери, в которую за ним входит. И больше ничего. Проснувшись однажды на прежнем месте, Хэлс не смог найти слепого, а спросив о судьбе рыбака у его собратьев, узнал, что тот не выдержал очередного зелья алхимика и испустил дух. Если верить словам Львятов, то выходило, что перед смертью слепой исцарапал всё лицо когтями и сам вскрыл себе горло. Видимо, пузырёк попытался вернуть рыбаку зрение, но вместо этого просто убил несчастного, и теперь его страдания прекратились. Вскоре Хэлс совсем перестал обращать внимание на окружающий мир. Жажда вместе давно притупилась, как и надежда на спасение, а желание жить постепенно начало угасать. В небольшие моменты, когда разум ненадолго возвращался к рыцарю, он думал только о самоубийстве, единственном способе вырваться из замкнутого круга плена. Только всё это так и оставалось не более чем мыслями. Алхимик старался держать хранителя под контролем и не позволял ему ничего, кроме сна и еды. Немного придя в себя в очередной раз, Хельс увидел, как железнорукий рыбак вспорол себе вены на точенном краем жестяной миски и быстрый стёк кровью прежде, чем это заметил алхимик или аристократ. Так пленников осталось двое, но никому из них не было никакого дела до смерти сокамерника. В накатившем на разум безумии рыбака, равно как и в безразличии рыцаря, было спокойно. Реальность для них стала чем-то несуществующим. Через пару месяцев последний рыбак умер во сне, и Хелс остался один. Сколько после этого прошло времени, он не знал, но просыпаясь для того, чтобы заглотить очередную порцию помоев, начал отмечать, что у него отсутствует один глаз, а половина лица казалась словно обожжена кислотой. Но боли не было, а остальное мало заботило сломленного хранителя. Он севына даже не было сил, чтобы схватить тот же скальпель и перерезать себе горло. Просыпаясь, когда в лаборатории отсутствовали его мучители, Хэлс тихо плакал, зачастую не понимая причину своей горести. Он уже не мечтал о спасении и забыл, как желал смерти. К этому моменту рыцарь провёл в камере 5 долгих циклов. Громкие голоса разбудили спящего львета, некогда бывшего хранителем. Он вздохнул, словно маленький котёнок, желая только покоя и привычно потянулся за миской с пономами. Но посудина оказалась пуста. Это случилось впервые. Кормёжка всегда была в камере Хелса, и он ни разу не чувствовал потребность просить еду. С трудом разлепив единственный заплывший гноем глаз, Сэвен повернул голову к решётке. Возле неё стояли двое высоких котов, чьи голоса его разбудили. Один из них оказался аристократом, который вытаскивал Хелса на свет, а вот второй был ему незнаком. Одежда гостя слепили незапятнанной белизной, и у Севена на глазах выступили слёзы. Он не помнил, почему увидеть белый плащ так важно, но душа радовалась, а такого не случалось уже очень давно. Это было приятно. Хельс хотел засмеяться, только вместо этого получился противный звук, похожий на скрип и бульканье. Аристократы и незнакомец замолчали и обратили внимание на пленника. Здоровяк, однажды назвавший себя Шрайсом, принялся показывать нольветов в камере пальцем и отчаянно жестикулировать. Его гость в ответ отрицательно качал головой. А потом аристократ просто махнул рукой и отворил решётку. Он оставил незнакомца, удалившись в своё кресло, на котором темнела сжёная дыра, смутно знакомая с Эвену. Дождавшись, пока здоровяк усядется на стул и возьмётся за книгу, гость осторожно вошёл в клетку и присел рядом с почти голым льветом в грязных лохмотьях. Он внимательно осмотрел бывшего хранителя и покачал головой, оценив общее состояние пленника. Хелс смотрел на незнакомца отстранённым взглядом и не понимал, зачем тот пришёл. В мыслях кота боролось желание увидеть помой в своей миске и трепетная радость перед белыми одеждами, которые одновременно пугало кота. Хотелось поесть и перестать бояться. Но белый плащ был таким красивым, и рука львета осторожно потянулась к гостю. Незнакомец удивлённо вскинул бровь, наблюдая за пленником. Только Хэлс так и не смог коснуться белой ткани. Он увидел Насколько грязными были пальцы, и побоялся испачкать одежду Кости. Снова стало страшно и захотелось поесть. Хэл заглянул в миску и захныкал, не увидев помоев. Незнакомец нахмурился и склонился над лицом Севена, заглядывая в его единственный глаз, затянутый пеленой. "Мне сказали, ты был рыцарем. Хочешь, я заберу тебя отсюда?" спокойно произнёс гость. Когда-то Хельс действительно хотел уйти, но что означало слово рыцарь, он уже позабыл. Что же от него хотят? Непонятно. Перед глазами вновь всплыла миска с помоями, и кот тихо захихикал, пуская слюну. "Ты хочешь снова стать хранителем?" настойчиво спросил незнакомец, наклонившись ближе к лицу пленника. Слово звучало странно, но Севену оно показалось очень родным, как сон и еда. возможно, даже лучше них, и поэтому вызвала волну поднявшейся в душе радости. Хелс хотел этого хранителя и радостно закивал, желая получить то, что так называется. Незнакомец улыбнулся пленнику и поднялся на ноги. Я зайду к тебе завтра. Постарайся найти немного разума, если хочешь снова вернуться в Орден. Гость покинул клетку, и подскочивший к решётке алхимик вновь запер её, оставляя пленника в одиночестве. Помоев так и не появилось. Без еды Сэвен полежал ещё некоторое время, тихонько поскуливая, а потом заснув, не зная, чем ещё заниматься. Он крепко проспал целую ночь, хотя под землёй невозможно было отслеживать время. Открыв глаз утром, почувствовал давно забытое желание что-то сделать. Конечно, в первую очередь Хэлс потянулся к миске, но она снова оказалась пустой, а желание не угасало, только у него не было цели. Прелая солома под боком показалась жёсткой, и поэтому Севен придумал себе первую задачу. С трудом оторвавшись от пола, сначала он поднялся на четвереньки, а потом, опираясь на стену, осторожно встал на ноги. Его колени дрожали, но всё же впервые за долгое время Хэлс держался, не опираясь на руки. и радовался своему успеху как ребёнок. Позади него раздались хлопки, и поворачиваясь, львет не удержал равновесие. Он упал на солому, больно ударившись плечом. Но Хэлс не расстроился, потому что у клетки стоял вчерашний незнакомец в своей прекрасной белоснежной одежде. Савен даже помыслил, что хотел бы хоть раз надеть точно такую же. а потом заскулил, понимая, что испачкает красоту своими грязными руками. Позади гостя появился знакомый аристократ, и радость Хеллса сразу улетучилась. В душе колыхнулось слабое чувство ненависти к здоровяку, только пока Эльвет не мог вспомнить, за что так сильно его не любят. Всё-таки аристократ кормил его помоями и позволял спать на соломе. Он хороший, а неплохой, хотя и очень строгий. Я доволен. Увиденного вполне достаточно для трезвой оценки. Мне нужно забрать этого хранителя, произнёс незнакомец холодным тоном, не терпящим возражений. Правда, аристократ всё же отрицательно покачал головой и сложил руки на груди, демонстрируя собственную позицию. Зачем он тебе нужен? Это уже не рыцарь, а всего лишь наша игрушка, которая не умирает от испытаний зелий и очень полезна в лаборатории. Если заберёшь под опытного, Нам придётся вновь похищать рыбаков, а они не выдерживают больше, чем один цикл». «Я так сказал, и отменять решение не собираюсь. Решил поспорить? Не думаю. Лучше скажи, как продвигается исследование амулета. Может, мне стоит забрать его с собой?» Аристократ нахмурился и с хрустом сжал кулаки, словно собирался уничтожить незнакомого Хеллсу кота прямо здесь. И Севен затрясся, испугавшись за его жизнь». Но через пару секунд здоровяк успокоился и с вызовом посмотрел на Львета в белом. Мы сами разгадаем секрет этого артефакта без помощи ваших специалистов. Я намерен дорого продать тебе результаты работы. А что касается плённика, можешь его забирать, только запомни, что в этом городе везде мои подчинённые, а не твои, и не стоит вести себя как хозяин. Хорошо, как тебе будет угодно. «Надеюсь, с амулетом удастся быстро разобраться. Твои львяты вынесут Хелса наружу или позвать моих?» «Ни то и ни другое. Если хочешь забрать это существо, тащи его сам. А откажешься, пусть остаётся у нас. Значит, он тебе не особо нужен». «Забываешься, Шрайс?» — процедил гость. «Может быть. В любом случае, выбор за тобой», — спокойно произнёс аристократа. лежащий на соломе 7 слышал весь разговор, только не мог понять и малой части. Но в конце незнакомец в белом зашёл в клетку. Он склонился над пленным и попытался взять на руки. Хэлс испугался. Он не знал, что собирается делать гость, и паскуливая забился в угол своей камеры. Глаза львета полыхнули злостью, но вспышка быстро исчезла, а на лице появилась улыбка. Не бойся. Я заберу тебя домой. Последнее слово было хорошим, даже лучше, чем хранитель, от которого поднималась радость. Хелс с опаской посмотрел на вновь протянутые к себе руки, но не стал скулить и позволил незнакомцу прикоснуться. Хорошо, потерпи ещё немного, я тебя освобожу, приговаривал гость и осторожно обхватив исхудалого пленника, поднялся с ним на ноги. Севен притих, вытарощившись на белой одежде, которая оказалась очень близко. Ему было страшно пошевелиться, чтобы не испачкать ткань, и незнакомец без резких движений вынес салфету наружу. Аристократ посмеялся им вслед, но не стал останавливать. Когда несколько украшенных причудливым орнаментом залов, показавшихся Свену знакомыми, и плохо освещённые тоннели закончились, Кот, несущий его на руках, уже выбился из сил. Хотя пленник был лёгким, долгое блуждание по коридорам вымотало львета, но он продолжал идти, пока не оказался в просторном помещении, заставленном ящиками. В них лежали продолговатые мёртвые существа поблёскивающей чешуёй. Хэлс вспомнил, что их называли рыбами, и улыбнулся. В этом помещении, помимо них, находились ещё двое льветов в белом. Незнакомец сразу же приблизился к ним и передал притихшего Севена в их руки. После этого они все вместе поднялись наверх и вышли на улицу. Хэлс сразу же затрясся, почувствовав пробирающий до костей холод. Вокруг была темнота, но странный и очень высокий потолок оказался украшен красивым сиянием. Он смотрел, как переливается такая красота, пока бегущие льветы не поднялись внутрь странной железной бочки с мигающими огоньками. Внутри было тепло, и Савены сразу же завернули в мягкое одеяло и сунули в руку тарелку. В ней была желтоватая вода с плавающими кусками, такая еда не походила на привычные помои, и Хэлс не знал, что с ней делать. Он так и сидел с миской в руках, пока рядом с ним на колени не опустилась Эльветесса в белом плаще. Она осторожно забрала у него тарелку и поддев ложкой содержимое сунула в рот Львета. Севен на мгновение замер, но когда распробовал еду, тут же её проглотил и широко улыбнулся Эльветессе. Освобождённому пленнику показалось, что такой вкусной пищи он не ел никогда в жизни. Правда, хватать тарелку и вливать в себя суп кот не стал. Его смущала красота, сидевшей рядом девушки с короткими волосами и чёрным пятном на носу. Слегка раскосые глаза смотрели на него не с состраданием, а с заботой, и Хелс смущённо опустил взгляд. Он собирался отодвинуться, опасаясь испачкать её одежду, только хранительница ухватила его за локоть и не позволила этого сделать. Ложка в руке Альветессы снова подчерпнула суп и протянула тарелку. Хелсу. Севан смущённо улыбнулся и осторожно съел содержимое. Хранительница понимала, что теперь Эльвет может питаться самостоятельно, но всё равно продолжала кормить его, пока тарелка не опустела. Затем девушка отставила посудину за спину и взяла Севана за руку, от чего тот вздрогнул и потупил взгляд, а потом неожиданно поднял голову. Ты хорошая. "И очень красивая", прохрипел бывший рыцарь и сразу отвернулся, испугавшись, что страшный голос её напугает. Но она не ушла, а подалась вперёд и погладила его по обезобразенной щеке. "Почему ты отворачиваешься? Мне хочется с тобой говорить и видеть твоё лицо", ласково произнесла хранительница, но Хельс продолжал сидеть к ней спиной. "Мне стыдно". Ты красивая, а я гадкий, и голос у меня страшный. Тут много других красивых эльветов, и будет лучше, если ты уйдёшь к ним, немного заикаясь, прохрипел Севен. Эльфиетка даже не улыбнулась на его слова. Она развернула кота к себе и посмотрела на безображное лицо. Ты вовсе не гадкий. Мне хочется сидеть рядом с тобой. Хочешь познакомимся? Меня зовут Элис. Хэлс смотрел на львитессу с лёгким трепетом в душе. Новое чувство словно возвращало его к жизни, и он очень не хотел, чтобы девушка в белом ушла, несмотря на свои слова. Просто ему казалось, что так будет правильным. Только вместо этого Элис назвала своё имя и предложила познакомиться, сказав, что он не гадкий. Севв вспомнил своё имя, и пока что это была единственная частичка памяти, которая оставалась у него после пяти циклов заключения. Меня зовут Хелс, и я очень-очень рад, произнёс Ильвет с запинкой, и девушка улыбнулась ему, став ещё красивее. В этот момент подошёл хранитель, который вынес Севена из камеры, и, посмотрев на парочку, усмехнулся. Очень хорошо, что вы нашли общий язык. Раз такое дело, Элис, я попрошу тебя присмотреть за нашим новым другом во время полёта. Ему не помешает компания и крепкий сон перед сеансом восстановления, спокойно сказал львэт и сразу повернулся к ним спиной, направляясь к кабине пилота. Всё будет сделано мастер, склонив голову, произнесла лвэтэсса. А Хэлс поднялся на ноги и ударил себя в грудь. «Именем Ордена Порядка», — прокрепел Севен и тут же сел обратно и съёжился, когда удаляющийся рыцарь резко остановился и посмотрел на него через плечо. Севен не знал, откуда из памяти всплыли эти слова, но сказал их без промедления, чувствуя, что так и надо сделать. Только по удивлённой реакции всех окружающих Хелл Сельветов он испугался, что ошибся и сказал что-то непотребное. Сэвен уже собирался встать на колени и начать извиняться перед своими спасителями, но Элис и все остальные спокойно вернулись к своим делам. Охранитель продолжил путь в кабину пилота, напоминая, что Хэлсу следует выспаться. Улыбка Эльветты быстро убедила бывшего рыцаря в отсутствии причин для страха. Девушка погладила Эльветта по руке, а потом сняла со стены скатанное полевое одеяло и уложила Сэвена. В этот момент Хэлс подумал, что красивая Эльветесса уйдёт. Но она села возле головы кота и замурлыкала убаюкивающую мелодию. Очень скоро Хэлс мирно заснул, и впервые за последнее время снилась ему улыбка хранительницы Элис, а не миска с отвратительными помоями. Глава 3. Надежда на лучшую жизнь. После спасения Хелса из подземного города прошло некоторое время. На период восстановления его спаситель Лакас Аскан любезно предоставил рыцарю одну из комнат в своём загородном особняке и постарался создать оптимальные условия для реабилитации. Каждое утро Эльвет начинал с тренировок. Хелс Зан научился нормально говорить, мыслить, а также обращаться с саблей и метателем. Он проводил очень много времени, общаясь с техниками психологии, практиковался в умении держать обострившиеся за время плена примитивные желания и стремился вернуть себя. По вечерам Хельс отрабатывал приём рукопашного боя с безымянным наставником, которого присылал Аскан, а в конце недели в особняк прилетал один из рыцарей ордена и проводил учебную дуэль для испытания навыков сабрата. Хранители никогда не прилетали дважды каждый раз, меняясь и не сообщали своего имени. Поэтому Хэлс мог только гадать, кем был его очередной противник, с которым приходилось драться до потемнения в глазах. Тренировки приносили результат. Хэлс постепенно возвращал растраченные фрагменты памяти и через пару месяцев перестал мыслить как ребёнок. Ещё через 3 месяца он начал сражаться с собратьями почти на равных, и один раз из 10 он умудрился одержать победу на дуэльном испытании. Однако не всё шло гладко. Из-за вернувшихся воспоминаний бывший хранитель стал много думать о времени, проведённом в плену, и впал в постоянную меланхолию. Он стал всё чаще замыкаться в себе, пропускал приёмы пищи и проявлял вялость в занятиях с безымянным наставником. а вердикт, который озвучили лекари из столицы после многократного изучения анализов, прозвучал подобно приговору. Изувеченное безумным ученым тело рыцаря не исцелится. Техникам не удалось вернуть ему прежний облик даже с помощью восстановителя, и десятки попыток были потрачены впустую, не исправив искалеченное лицо Хеллса. Действия зелий, которыми постоянно накачивали его в подземелье, изменили структуру организма, а это означало, что Севан остался обезображенным и слепым на один глаз до конца жизни. Хэлс тяжело воспринял эту новость и стал носить на лице маску, страшась увидеть себя в зеркале. Каждый раз неизлечимые раны всё сильнее напоминали бывшему рыцарю о тяжёлых днях плена, и он стал пропускать занятия, закрываясь в своей комнате. Так продолжалось несколько недель, в течение которых Хеллс всё глубже уходил в себя. Он почти перестал общаться с окружающими, и тогда мастер Аскан пригласил в свой особняк Эйлис. В первую их встречу обычная с виду хранительница произвела на Хеллса сильное впечатление и помогла сделать первый шаг к восстановлению рыцаря. Эйлис согласилась и прибыла в особняк уже на следующее утро. Несмотря на ранний приезд, Аскан любезно встретил девушку и прежде чем допустил её к бывшему рыцарю, задал несколько необычных вопросов. "Какое чувство ты испытываешь к Хэлсу?" спросил он, как только завершился обмен любезностями. От неожиданности Элис немного растерялась. "Почему вы спрашиваете, мастер?" удивилась хранительница. "Это важно для реабилитации нашего друга." Спокойно произнёс Аскан, а его глаза требовали ответа. Эльветта задумалась, а потом уверенно кивнула, соглашаясь с собственными мыслями. Восхищение. Что? переспросил Эльвет, удивившись. Я восхищаюсь Хельсом. Он провёл столько времени под землёй, пережил много мучений и несмотря на помутнение рассудка, смог сохранить внутренний стержень, уверенно сказала Элис. Аскан шевельнул ухом и немного склонил голову набок. Тебе не стоит при нём упоминать это время. Простите, мастер, испугалась Эльвитес. Я не Аскан остановил её извинение взглядом. И тем не менее, ответ интересный. Ты согласилась приехать только чтобы помочь ему вернуть потерянную личность? Да, ответила хранительница, стараясь не отводить взгляд. И потому что не могу вам отказать. В Хельси присутствовало что-то необъяснимое, и оно притягивало девушку, но мастеру говорить о подобных мыслях не хотелось. Мне просто хочется помочь брату. На его месте могла оказаться и я. Аскан покачал хвостом из стороны в сторону. Как думаешь, у тебя получится? Не знаю, не хочу гадать, честно призналась Элис. Но я должна попытаться. Хорошо, протянул Аскан с лёгкой улыбкой. Сейчас Хэлс спит, и ты можешь подождать его в гостиной. Нет, возразила Элис. Если хотите, чтобы я помогла, позвольте действовать на своё усмотрение. Мне самой нужно поднять эльвета и как следует его встряхнуть, а вечером станет видно, стоит ли оставаться и продолжать реабилитацию. Аскан медленно кивнул, а затем рассказал, где расположена комната Хэлса. Через несколько минут Элис ворвалась в опочивальню рыцаря и разбудила его намного раньше положенного срока. Леди Тесса без церемонов выгнала сонного кота на улицу, с лёгкостью подавив вялые попытки сопротивления, и столкнула его в несвяжи прот, распугав десятки лягушек. Когда Хэлс смог выбраться на берег, весь перепачкавшись в тине и выплёвывая затхлую воду, он несколько секунд буравил хранительницу негодующим взглядом. А потом громко рассмеялся. Элис позволила себе улыбнуться. Вечером она принесла лакасу Аскану маску с лица Хелса, с которой тот последнее время не расставался. Хранительница просто передала её мастеру и попросила позволения остаться в особняке, чтобы продолжить работу. На следующий день леди Тесса успешно переехала в одну из пустующих комнат огромного дома. Аскан предоставил Элис полную свободу действий в отношении бывшего рыцаря, и Элис с энтузиазмом взялась за реабилитацию Хельса. Она полностью пересмотрела программу, сама заменила техника психологии и безамянного наставника по бою. Вдвоём они проводили вместе всё время, с утра до вечера на протяжении целого цикла. Хранительница занималась с Сильветом боевой подготовкой, часто устраивая спарринги. Они гуляли, вместе обедали или просто разговаривали, сидя на открытой террасе особняка. Альвитасса не замечала обезраженной внешности Севена, ценила добродушность, которая вновь появилась в душе львета, и чувствовала, что рядом с ним в груди становится теплее. В хорошую погоду они иногда сидели под деревом за особняком и любовались закатом уходящей звездой, отдыхали душой и телом после тренировок. Хэлсун нравилось проводить время с хранительницей. Поначалу он стеснялся ледитессы, потом смог принять и привязался к ней. Но последнее время в душе Севана появилось забытое и приятное чувство. Эйлис ему нравилась. Рыцарь начал смотреть на хранительницу иначе. Любовался её волосами, ловил улыбку и жморился, когда ветер доносил до него приятный аромат ледитессы. Севен вспомнил, как легко когда-то вскружил не один десяток симпатичных кошечек, но такого с ним ещё не было. За проведённое вместе время Элис переросла свой статус друга или наставника, стала для него словно родной. И однажды, когда они привычно провожали уходящий день, Хелс неожиданно наклонился к Льветессе, чтобы всего на секунду соприкоснуться с её губами. Он сразу отпрянул, испугавшись, что Элис сейчас поднимется и уйдёт». Хелл собирался пролепетать много бессмысленных оправданий и извинений, но Льветесса не собиралась их слушать. Она смущённо улыбнулась и, притянув Севана к себе, слилась с Хранителем долгим поцелуем, окончательно разогрев затвердевшее сердце бывшего пленника. Льветы ещё долго сидели на поляне и обнимались, не обращая внимания на опустившуюся ночь и идущий от земли холод. Вдвоём им было тепло, и Хэлс хотел, чтобы этот момент не заканчивался всю жизнь. После этого их жизнь изменилась. Привычные занятия стали чередоваться объятиями и короткими поцелуями. Вскоре Эйлис поняла, что Аскан знает. Львитесса не раз замечала странные взгляды мастера и боялась, что он может посчитать её чувство помехой. Но время шло, и хранительницу никто не спешил выгонять из особняка. Аскан стал подолгу пропадать в столице, нечасто обращая своё внимание на Хельсу, и опасения Эльветтессы постепенно развеялись. Так почти незаметно пролетело ещё 3 месяца. Когда Сефен решил нарушить обычный график тренировок и пришёл к хранительнице ранним утром с предложением прогуляться. Хэлс деликатно постучал в её дверь и замялся, когда Эльвитесса открыла. Сонная Элис выглядела удивлённой и милой. Её вытянутое лицо с влажным носиком в форме сердечка выражало любопытство и неозвученный вопрос. Хранительница хватило пары мгновений, чтобы заметить беспокойство Хэлса, но он не ответил на её вопросы и продолжал настаивать на прогулке. Элис начала беспокоиться и через пару минут оказалась полностью готовой к выходу. Хэлс протащил её через задний выход особняка, чтобы не разбудить Дворецкого, и повёл по направлению к лесу. Бывший рыцарь нервничал, облизывал губы и своим молчанием пугал хранительницу похлеще лакаса Аскана. Они прошли через небольшой лесок, перебрались через старый овраг и остановились на краю усыпанной цветами поляны. "Мы пришли", прокрипел Хэлс. "Тебе нравится?" Элис захлопала глазами, нервно дёрнула хвостом, а потом с облегчением выдохнула. Клянусь собственной шерстью, это самый странный сюрприз, который мне когда-либо делали. Хэлс смущённо улыбнулся и развёл руки в стороны, извиняясь. Хранительница покачала головой и со смехом шагнула на поляну. Ругаться на рыцаря не хотелось. Она присела, утонув в цветочном море и любуясь покрытыми росой бутонами, которые уносили остатки её тревоги. Хэлс наблюдал за хранительницей, оставаясь позади неё и переминался с ноги на ногу. Он сунул дрожащую от волнения руку за пазуху и замер. Следующий шаг был самым важным и значительным в жизни рыцаря. Пока Эливет боролся с самим собой, Элис наклонилась к растущему возле ног цветку и осторожно прикоснулась пальцами к тонкому стеблю. Она склонилась над бутоном, вдыхая сладковатый аромат, и лукаво улыбнулась Хэлсу. Что ты делаешь? ласково спросил Эльвет, наблюдая за Эльвитессой и стараясь не выдать своего волнения в голосе. Он по-прежнему скрипел, как несмазанное колесо, но девушка научилась различать интонации и легко понимала настоящие эмоции Хельса. "А на что это похоже?" усмехнулась Элис. Эльвитесса оставила бутон на прежнем месте и только смахнула с него пару капель чистой росы. Хэлс пожал плечами, и девушка одарила кота грустной улыбкой. «Мне нравятся цветы, но я никогда их не срываю», — прошептала хранительница. «Почему?» — удивился львет, а девушка пожала плечами и, приблизившись к нему в упор, обхватила руками шею, заключая в объятия. «Мне кажется, если сорвать цветок, растение потеряет частичку себя». Следующей весной ему потребуется намного больше тепла и влаги, чтобы бутон появился. Мне не хочется причинять им страдания, ведь цветы похожи на тебя». Хеллс удивлённо хмыкнул, собираясь поинтересоваться, чем именно они похожи. Но девушка нащупала спрятанный за пазухой подарок. «Ты что-то от меня прячешь?» — вскрикнула она. Хранительница полезла к нему под плащ, собираясь проверить, в чём там дело, И ахнула, когда Хэлс бережно вытащил обручальный венок. Эльвет представлял себе более романтический момент, но теперь тянуть не было никакого смысла. Он медленно протянул подарок хранительнице, стараясь, чтобы руки не тряслись. "Эйлис, ты примишь от меня свадебный венок и станешь моей избранницей?" произнёс Хэлс ритуальную фразу. Бывший рыцарь замер в ожидании ответа, опасаясь услышать отказ. Но Элис опустилась перед ним на колени. "Да, я согласна", радостно сказала левтесса, и Хельс осторожно опустил венок ей на голову. Спустя ещё один месяц, с разрешения хозяина сабняка мастер Лакаса Аскана, они провели обряд соединения души и сделали первый шаг к счастливой жизни. Хэлс радовался новым эмоциям, которые испытывал в присутствии Льветессы и не заметил, как совсем перестал грустить. Вскоре после проведенного обряда Аскан признал реабилитацию рыцаря завершенной и вернул законное имя и звание Хэлса. Лакас позаботился, чтобы рыцаря взяли в столичное управление, где служила Элис, и Львет погрузился в хлопоты своей новой работы. Однако проведённое в подземелье время не стёрлось из памяти Хелса, просто оно перестало причинять боль. Востановившись в Ордене, он захотел встретиться с первым рыцарем и подал прошение на аудиенцию. Но оказалось, что тот Эльвет подал в отставку и стал наставником в одном из храмов. Хелс отправился туда, собираясь задать вопросы о задании в северном посёлке, но остался разочарован беседой. Старый мастер внимательно выслушал обезображенного рыцаря, а потом рассмеялся ему в лицо. Он сообщил, что никогда не приказывал ничего подобного, а про проблему с северным посёлком слышит впервые в жизни. Ещё наставник посоветовал успокоиться и поискать истину в другом месте. Но раздосадованный встречей Хельс не стал его слушать. По возвращению из храма Аскан побеседовал с рыцарем насчёт результатов поездки и назвал старика сумасшедшим глупцом. Не просто же так мастера отправили на почётную пенсию в качестве наставника. Постепенный их разговор плавно перешёл на работу в новом управлении, и Хельс воспрянул духом. Лакс подобрал правильные слова и разбавил печаль рыцаря положительными изменениями в его жизни. На следующий день с рассветом Севен отправился в столичное управление на знакомство с новыми обязанностями. К этому времени Хаилс уже достаточно восстановился для самостоятельных заданий, и командующий поставил его на патрулирование города вместе с остальными хранителями. Правда, у них с Эйлис оказались разные группы и маршруты, но львет не унывал. Кроме восстановления звания, Аскан выделил в своём особняке для подчинённых большую комнату с двуспальной кроватью на неограниченный срок. Он позволил жить в ней, когда заблагорассудится и не задумываться о переезде. Хранители пока ещё не могли позволить себе купить дом в столице и с радостью согласились. Особняк располагался на отдалении от города, поэтому Севину и Элис приходилось улетать в управление ранним утром, чтобы успеть к построению рыцарей, а возвращаться они могли лишь вечером. Но несмотря на это, львы были счастливы и мечтали о собственных котятах всё чаще. Только прошлое не спешило отпускать рыцаря. Раз за разом патрулируя город 7, начал задумываться над своим странным спасением. Он вспомнил, как Лакос пришёл в подземелье и вынес его из камеры, но почему бандиты не стали нападать? Или как хранитель попал в лабораторию? Вопросы продолжали копиться, и однажды Хэлс пришёл к своему спасителю за ответами. В тот вечер Аскан не смог отвернуться от встречи и принял рыцаря в своём кабинете. Мастер спокойно выслушал Хелса, а потом обрисовал ему неожиданную картину. Оказалось, что Лакас самостоятельно заключил договор с наёмниками. Он набрал техников для изучения обнаруженного под землёй города, а для их защиты нанял охрану. Лвэт не стал полагаться на рыцари Ордена, заподозрив первого рыцаря в предательстве их интересов и поэтому действовал в тайне. Поначалу всё шло, как и планировалось, под руководством учёных рабочие довольно быстро отыскали древнее поселение и, пробурив тоннель, попали прямо к останкам неизученной цивилизации. Их первые находки сразу поразили воображение техников новыми открытиями, и Лакас рискнул развернуть подземные лаборатории. Позже он решил вывести туннель на консервный завод для тайного обмена ресурсами, а потом Аскан потерял контроль над своим детищем. Нанятые охранники оказались выходцами одного из бандитских кланов, который ощутил выгоду от данного предприятия и решил нагреть руки на раскопках. Они быстро подмяли под себя льватов посёлка и учёных на раскопках, установив свои порядки, а потом наёмники начали воровать рыбаков для проведения опытов. Аскан слишком долго медлил, опасаясь потерять своё положение, если информация о раскопках попадёт к магистру, а теперь не мог захватить подземелье из-за новой способности к ускорению, которую использовали некоторые наёмники. Благодаря исследованиям, проводимым в древнем городе, технологам до сих пор удаётся получать очень необычные устройства и зелья. Забытая цивилизация, когда-то владавшая подземными руинами, имела развитые технологии. Поэтому расшифровка сохранившихся записей даёт учёным много интересных идей. Используя разработки технологов, бандиты смогли надёжно укрепиться в тоннелях, и любая попытка штурма грозила совернуться большой кровью, не говоря о потере результатов всех исследований. Поэтому Аскану пришлось заключить с ними соглашение, чтобы сдерживать растущую мощь клана и ждать возможности вернуть себе город. Лакас очень доходчиво объяснил, почему все найденные артефакты сейчас ни в коем случае не должны попасть в распоряжение Ордена. Новый первый рыцарь Васиус Морн был хитрóмным стратегом, как и его преемник, который стремился свергнуть сначала главу хранителей, а потом и правителя Львитара. Однако Вассиус действует гораздо тоньше и деликатнее. Он придумывает новые методы тренировок рыцарей, выдвигает предложения по изменению структуры ордена и его кодекса, который служил нерушимым сводом законов на протяжении не одной тысячи циклов. Первый рыцарь хочет нарушить привычный уклад и порядок, а потом использовать хаос для собственных целей. Аскан предоставил много примеров, в которых Морн действовал исключительно для своей выгоды, и двигался вперёд, не взирая на жертвы. Желая получить власть, Васиус не пошевелил и пальцем, чтобы спасти единственную дочь, и, возможно, сам отправил на свой собняк поджигателей. Таким образом, его больше не связывали семейные обязательства, и, учитывая заслуги перед орденом, магистр сразу поставил Васиуса на должность первого рыцаря. А предыдущий эльвет, занимавший этот пост, без споров ушёл в наставники. Знаю, что его дело будет продолжено. Хельс молчал и хмурился, слушая рассказ Аскана. Он не мог поверить, что все его понятия о Бордине оказались ложными. Но Лакос приводил слишком много подтверждающих свои слова фактов и умел убеждать. В конце их разговора Аскан сказал, что не остановится ни перед чем, чтобы остановить Морна, и предложил встать на свою сторону. Его слова возымели своё действие, заставив Левета относиться к первому рыцарю с осторожностью, но Хельс попросил время на размышление. Для себя он уже знал, какую сторону принял, только не хотел сразу объявлять о своём решении и собирался ещё раз всё обдумать. Хелл спланировал разделить остаток жизни с Элис, не вмешиваясь в политику, и ему предстояло донести это до Аскана так, чтобы не нанести оскорбления. Севен был всё ещё благодарен мастеру за спасение, но, если подумать, бандиты тоже появились в посёлке благодаря ему, и поэтому рыцарь не считал себя должником, просто хотел остаться вежливым. Лветы поклонились друг другу, прощаясь как равные, а когда дверь за Хельсом закрылась, Аскан задумчиво постучал пальцами по столу и опустился в кресло. План рушился как песчаный замок от сухого ветра. Ему был нужен верный рыцарь, который не будет следовать правилам кодекса и станет выполнять особые приказы. Именно для этого он забрался в ней из лабораторий, вытаскивая на своих руках, подбирал наставников, потратил кучу времени и денег на его реабилитацию. Однако сейчас Ильвет перестал гореть жаждой мести и не собирался становиться оружием. Это было видно по лицу рыцаря без всяких вопросов. Лакос усмехнулся, обдумывая ситуацию. Он допустил одну единственную ошибку и сам разрушил собственную стратегию. пригласил Элис к хранителю. Обычная альветесса в задачу которой входило всего лишь вернуть Хэлса к нормальной жизни, разрушила образ идеального исполнителя. Асканат пил дорогой винайз из золочёного стакана и потянулся. В любой игре есть неожиданности, но всё можно обратить себе на пользу, если вовремя сделать правильный ход. Хэлс открыл глаза, лёжа на широкой постели в особняке Аскана. Он повернул голову на бок и, увидев спящую Элис, улыбнулся, погладив её по щеке. Девушка мило замурлыкала и прижалась к рыцарю плотнее. "Почему ты не спишь?" поинтересовался Сильведас, не открывая глаз и поглаживая Севена по груди. "Прости, просто я думаю, что мы слишком зависим от Лакаса, и нужно постараться накопить на собственное жильё в городе." Девушка подняла голову и положила её на грудь хранителя. Она сонно улыбнулась своему избраннику и прикоснулась к его щеке. "Это добрая мысль, Хэлс. У меня уже накоплена небольшая сумма, и если удастся взять немного средств в займы у казначейства управления, мы сможем купить маленький домик на окраине столицы. Я думал, ты начнёшь меня разубеждать", усмехаясь, прохрипел Сэвен. Его голос так и остался похожим на скрип несмазанного колеса, но он никогда не пугал Альвитессу. А зачем возражать против хорошей идеи? Лучше иметь свой маленький уголок, нежели жить в чужой роскоши и зависеть от благодетеля. К тому же за городом не будет столько хранителей, сколько шатается в особняке грандмастера Аскана. Они меня напрягают, не позволяя расслабиться. И как же давно мою Альвитессу стали напрягать собратьи по ордену. Шёпотом спросил Сэвен, обнимая Элис и медленно приближаясь поцелуем к её губам. Как только поняла, что у нас скоро появятся котята. Ну да, мы уже давно обсуждаем это, только когда Подожди, что ты сейчас сказала? Хэлс, у нас будет котёнок. Я беременна. Сэвен пару секунд смотрел на Элис, не мигая, а потом радостно вскочил и, подхватив свою избранницу на руки, закружился с ней по комнате. Она заливалась смехом, а счастливый рыцарь держал девушку на руках, пока от бессилия вновь не свалился в постель. «Эй, Лиз, ты даже не представляешь, как я тебя люблю!» — прошептал Севен, и Льветесса прильнула к его губам, обхватив за шею. «Я тоже тебя люблю!» — с улыбкой прошептала девушка, закончив поцелуй. «Мы вырастим котят в собственном доме, и они будут такие же сильные и добрые, как ты». Непременно. Я сегодня же начну подыскивать нам жильё, а завтра поговорю с командующим насчёт займа. Думаю, он не откажет лучшим рыцарям управления в маленькой просьбе. Не сознавайся, промурлыкала Элис, плавно выскользнув из объятий избранника. Уже пора лететь в управление, а то мы никогда не накопим нужную сумму. Постой, а раз ты беременна, может, не стоит идти на дежурство? спросил Сэвен, свешивая ноги с кровати. Хелс, я беременна всего пару недель, поэтому ещё рано беспокоиться. Да и что со мной может случиться на патрулировании? Я хожу туда в сопровождении двух рыцарей, а кому в здравом уме придёт в голову лезть на рожон к отряду хранителей? Ну ладно, возможно, ты права, и мне не стоит беспокоиться. Нехотя признал Эльвет. Тогда хватит бездельничать, одевайся скорее и отправляемся. Бодро скомандовал Эльвитас и, подавая личный пример, подхватил с пола одежду. Я первая в ванну, а ты пока постарайся отыскать второй сапог. Понятия не имею, куда я его умудрилась зашвырнуть. Девушка быстро скрылась за дверью, и Хэлс, проводив её улыбкой, нагнулся к полу и спокойно вытащил из-под кровати потерянную обувь. День выдался просто чудесным. Он начался с приятной новости Элис и укрепился назначением в патруль на одну из самых спокойных улиц столицы. Хейлс убедил собратьев по обходу прикрыть его от командующего на случай экстренного вызова, а сам отправился в пригородную зону. Там он прошёлся по списку продаваемых домов и к вечеру, когда уже нужно было возвращаться в управление, нашёл идеальный вариант для покупки. Старенький, но ухоженный домик с маленьким садом и по приемлемой цене. Хозяйкой оказалась пожилая львитесса, которая уже не справлялась с содержанием строения и собиралась переехать в провинциальный городок к своей сестре. Она с уважением отнеслась к Хелсу как к хранителю порядка, а завалив его вопросами и выслушав историю львета, предложила покупать домик постепенно. Заплатив ей половину сразу и оформив документы, рыцари могли бы заселиться в новое жилище, а остальное предстояло выплачивать по мере собственных возможностей. Предложение тронуло Севена до глубины души, и он, поблагодарив пожилую женщину, пообещал вернуться на следующий день со своей избранницей, чтобы обсудить детали покупки. На вечернее построение он успел как раз вовремя, и так как за день не случилось ничего преступного, командующий не стал задерживать рыцарей. Хелс сразу же отправился на транспортную станцию и быстро добрался до особняка Аскана. На вернувшись в комнату с большим желанием рассказать Лвитее о своей удачной находке, он разочарованно вздохнул. Элис ещё не вернулась. Они условились не ждать друг друга после работы, так как патрулирование иногда затягивалось или напротив, заканчивалось преждевременно. Такое уже случалось пару раз, когда девушку оставляли на дежурство. Поэтому Сэвен просто лёг спать, представляя, как поведёт избранницу к их новому домику. Однако утром он тоже не увидел девушку в постели, и это начало вызывать опасения. Обычно с дежурства отпускали ещё до рассвета, и Элис всегда успевала вернуться домой, чтобы немного поспать. Прибывая в недобром расположении духа, Хэл собрался в управление, а по прибытию сразу отправился в кабинет командующего, желая узнать, куда пропала хранительница. Мастер поначалу нахмурился, собираясь отчитать обнаглевшего рыцаря, который ворвался к нему без стука, Но как только услышал имя пропавшей львицы, сразу сник. Командующий рассказал, куда отправилась её группа, и от упоминания посёлка на северном мысе материка у Севена подкосились ноги. Оказалось, что вчера оттуда пришёл донос на подозрительные действия нескольких рыбаков. Из дворца порядка эту задачу поручили мастеру, а он в свою очередь передал её первому вернувшемуся с патрулирования отряду. У группы Элис оказался самый короткий маршрут, и они, получив малый катер, обещали быстро во всём разобраться. Связь с рыцарями пропала ещё вчера вечером. Командующий сказал, что с другого управления туда уже прибыл отряд помощи, но они нашли только брошенный корабль и пока никаких следов группы Элис. Сэвен покинул кабинет, мрачнее смерти. Мастер отказался давать ему катер, чтобы тоже отправиться на поиски, и рыцарь, не тратя времени на споры, сразу решил связаться со Сканом. Лакас занимал место столичного грандмастера и командовал всеми управлениями в городе и вокруг него, поэтому мог с лёгкостью найти корабль. Кроме того, это и его головорезы сидели в посёлке и устанавливали там свои порядки. Получив тревожное сообщение Хеллса по коммуникатору, Аскен внимательно его выслушал и велел незамедлительно прилетать в особняк, обещая разобраться с ситуацией. Севен попытался возражать и требовать катер, но Лакас грубо прервал рыцаря и сказал, что уже ждёт в кабинете. Когда злой запыхавшийся хранитель прибыл в особняк и ворвался к гранд-мастеру, он неожиданно столкнулся с двумя льветами в фартуках учёных. Они сидели в креслах для гостей и с интересом начали рассматривать Хелса, заставляя его нервничать. Постаравшись не обращать на них внимания, хранитель прошёл мимо и навис над досканам. Как это могло произойти? прошептал Сэвен, сжимая кулаки. Ваши наёмники явно перешли последнюю черту. Послушай, Хелс, я не знал, что в управление поступил приказ из дворца, напряжённо ответил Лакос. Командующий сам отправил нам из Элис, и всё было бы хорошо, если бы мне удалось задержать вылет или предупредить охрану в посёлке. Хранители увидели то, что не должны были видеть, и Шрайз захватил их в плен. Я уже связался с ним, требуя дать объяснения, но он только рассмеялся. Хелс, подземный город вышел из-под контроля окончательно. Теперь не получится просто слетать в посёлок и забрать оттуда рыцарей. «Нам нельзя действовать необдуманно, и нужно подготовить хороший план для спасения. Не горячись, прошу тебя». «Не горячиться? Как вы вообще допустили подобную ситуацию? Неужели было сразу непонятно, что так и будет? Эти бандиты с безумными алхимиками в роли ученых предали вас при первом же удобном случае. Дайте мне корабль и отряд рыцарей, нельзя ждать плана. Я знаю, как проникнуть внутрь и смогу отбить пленных, пока не стало поздно». Вы даже не представляете, что с ними может сотворить всего один пузырёк, если мы станем медлить, гневно высказался Севен, но Скан только покачал головой. Если бы всё было так просто, мне бы не пришлось сотрудничать с наёмниками, а город бы уже давно контролировали рыцари. Как я уже говорил, техники бандитов самостоятельно смогли воссоздать один из обнаруженных под землёй механизмов. Он дарует телу возможность использовать скрытые запасы энергии и ускоряться или усиливать себя в зависимости от настройки прибора. Рассказывал Лвет, а Сэвен дрожал, вспоминая свой бой с аристократом. В прошлый раз Хэлс был гораздо ловче и всё равно не смог даже приблизиться к победе. Если отправиться туда сейчас и без должной поддержки, то Сэвен снова окажется в камере и никого не спасёт. Но у них Эйлис, и он обязан хотя бы попытаться. На кону была не только её жизнь. Уже не слушая Аскана, рыцарь отошёл к стене и сел, прислонившись к каменной кладке. Льве-то бил и сильная дрожь, а все воспоминания о проведённом в плену времени хлынули в голову бурным потоком. Он никак не мог совладать с ними, представляя на своём месте Эйлис. Перед глазами был операционный стол с лежащей на нём девушкой и мерзким алхимиком, который готовил инструменты. Ненависть и отчаяние захватили Хельса, грозясь расплющить его словно муху. А потом рыцарь почувствовал, как щёку обожгло болью. Это помогло. Немного собравшись с мыслями, Савен убрал от лица ладони и посмотрел на склонившегося над ним Аскана. Всё потеряно. Они уничтожат её. А Элис ждала котёнка. Мы не сможем ничего сделать. Против ускоренного бандита не выстоит ни один хранитель, как бы он ни был хорош, тем более с одним глазом. Ты прав, это я имел в виду, говоря о сложности. Но у меня есть и решение. Подумай, кто одержит верх, бандит или рыцарь, если они оба будут ускорены? Хэлс вздрогнул, начиная понимать смысл сказанных осканом слов. С таким устройством у него бы появился шанс на победу, хотя он всё равно останется коллегой. У меня нет глаза, поэтому возможно, что победит бандит. Я не считаю это проблемой, напротив, так будет только легче. Нужно уметь превращать слабости себе в облаго. «Ты видишь потерю глаза, а я — наличие хорошего места для дополнительного устройства, с которым ты сможешь усиливать эффект ускорения». Надежда зажглась на горизонте, и Хранитель с силой сжал кулаки, собираясь согласиться на любые условия Аскана. «Стать быстрее Шрайса? Да с такими способностями он в одиночку сможет зачистить весь подземный город и вызволить Эйлис». Если у вас есть эти устройства, тогда почему вы предлагаете их мне? Нужно было давно подготовить рыцарей и выбить наёмников. Я не понимаю. Тут не всё так просто. Никто, кроме тебя, не способен использовать сразу два устройства. Скорее всего, это из-за зелья алхимика, они как-то изменили твоё тело и сделали его более выносливым. Но даже так нет гарантий, что получится соединить механизмы. Есть риск получить очень сильный ожог или даже умереть, сообщил Лакос, но Хелс только усмехнулся. "Действуйте. Я должен попытаться", уверенно произнёс Ильвет и оскан махнул рукой, подзывая к себе учёных. Я знал, что ты согласишься, поэтому позвал сюда технологов, которые смогут вживить устройство и даже вернуть утраченную часть зрения с помощью протеза. Операция займёт пару часов, и потом, как только разберёшься с управлением новыми способностями, получишь самый быстрый катер, какой только можно найти в столице. Хэлс уверенно поднялся на ноги, внимательно рассматривая лицо Лакаса. Несмотря на риск, у меня появится шанс, и это главное. Какова цена вашего дара? спросил он серьёзно, и Аскан перестал улыбаться. Сейчас важнее всего спасти моих рыцарей и наших друзей. Ты служишь мне, поэтому никакой цены быть не может, ответил Лвэд, а Свен понял, что придётся отдать в обмен на способность ускорения. Хорошо. Я клянусь вам под светом фонаря богини, что буду служить верой и правдой, пока судьба не разрушит эти узы, произнёс Хельс и оскан кивнул технологам, позволяя увести хранителя. Он улыбался, провожая их взглядом.